Глава двенадцатая. Переплет. Хайс неторопливо ехал по старой, заставленной ветхими двухэтажными домами улицы. И находящиеся внутри него два человека внимательно осматривали окрестности в поисках единственного, более или менее заметного ориентира. Они искали высоченную, грандиозную, если верить словам блондинки, крышу, чей острый треугольный шпиль, подобно башне усадьбы, гордо или даже пафосно возвышался над местными обшарпанными лачугами. Это говорило о том, что такое величественное сооружение должно было просматриваться практически с любой точки района. Однако это было не так. То ли по причине не самой хорошей видимости у них не получалось ее отыскать, то ли Мария от волнения сильно преувеличила ее заметность. Дело осложнялось еще тем, что абсолютно никакого порядка в разделении улиц в этом районе не было. Дома стояли тут как придется образуя таким образом сложные ветвистые закоулки без какой-либо системы, где черт ногу сломит. Тот, кто проектировал эту часть города, вряд ли учился на архитектурном. Пока что парни не сумели отыскать даже нечто, отдаленно напоминающее центральную дорогу. К ней можно было привязаться на местности и от нее вести поиски, но нет. Только покатая в разные стороны дворы, столь тесные что местами у бизнесмена едва получалось проскочить, не обломав зеркала. В некоторых местах близко стоящие друг к другу здания даже соединялись перемычками, вроде крытых коридорчиков с окном. Валерий даже не знал, что в Якутске могут быть такие локации. Ему начало казаться, что на автомобилях, даже на легковых, здесь и вовсе не ездят, потому как их совсем нигде не было видно. Да и часто встречающиеся лестницы, ведущие то вверх, то вниз, И бетонные полусферы, означающие, что движение тут возможно только на своих двоих или на двухколесном транспорте, наталкивались на эти выводы. И хорошо, что Маша предупредила не соваться сюда на фуре. Хрен бы выехали отсюда. Здесь на велосипеде страшно ездить. Уткнувшись в очередной тупик, из которого теперь можно было выбраться только задним ходом, Олег смачно выругался. Да я бы пешком быстрее нашел их. Двадцать минут тут колесим, и все без толку. Не отвечая на бухтение здоровяка, Кен взялся за рацию, прекрасно осознавая, что это вряд ли чем поможет. «Маш, нам нужны более точные ориентиры. Мы тут по каким-то бангладешским трущобам ездим и ничего похожего на высокую крышу, которую ты описывала, не находим». «Ну, даже не знаю». Спустя пару секунд отозвалась блондинка. «Мы когда сюда добирались, еще темно было. Улицы тесные, брусчатка была. Дома от одного до двух этажей, маленькие в основном». Она помолчала мгновение. — Может сделать вылазку, посмотреть, что есть вокруг нас, потому что с окон тут ничего особо приметного не видно. — Нет уж, — безапелляционно запретил Кен. — Сидите на месте и вообще носа на улицу не показывайте. — Да может один кто-то из ребят выйти, — успокоила его Маша. — Радик вот или Баир, они шустрые парни, можно вдвоем даже, а мы все здесь будем сидеть. — Оставим это как второй вариант, — подумав, ответил Валерий. Не хотелось ему подвергать ее риску, даже с учетом, что на вылазку пойдут другие. Сейчас мы проедемся здесь еще немного. Если так и не наткнемся на этот твой дом, будем думать. Окей, ну смотри, мне кажется, ребята уже и до самого магазина дорог бы вспомнили. Вам бы вернуться туда и подождать их, да и все. Валерий переглянулся с Олегом. Тот уже вруливал задом, вытягивая микроавтобус из узкого переулка. Ну, как вариант, пожал он плечами. Мы тут уже немало времени разъезжаем. И мутанты пока что на нас не реагировали. «Сколько это по времени примерно, Маш?» «Ну...» Блондинка отключилась, видимо, совещая с остальными. «Минут пятнадцать», — ответила она. А на фоне кто-то мужским сиплым голосом добавил. «Если без эксцессов обойдется...» «Пущай», — хмуро кивнул бизнесмен. «Встанем где-нибудь поодаль, чтобы и магазин, и застройку эту убогую видно было». «Хорошо, Маша, засылай парней. Мы их недалеко от универмага ждем» только очень осторожно пусть идут и к магазину не лезут». Мария коротко бросила окей и отключилась. Спустя непродолжительное время она снова вышла на связь, доложив, что Баир и Родион выдвинулись в их сторону и, если что, они будут на общем канале. К тому моменту напарники уже выбрали неприметную позицию, с которой хорошо просматривалось их бывшее убежище и часть улицы напротив, откуда должны были появиться ребята. Вскоре с вопросом, как там дела, в эфир вышел и Геннадий. Кен вел его в курс дела, после чего поинтересовался о делах у них. Старик ответил, что скучно. Но от скуки, наверное, еще никто не умирал. Валерий же не сколько от скуки, сколько из соображения безопасности, приложившись к биноклю, стал осматривать универмаг. Ну и любопытно было. Выглядел магазин скверно. Из окон третьего этажа, многие из которых были разбиты, свисали альпинистские веревки. От слабых колебаний воздуха они едва заметно покачивались. Рядом с домом в изобилии валялись какие-то палки, железки и камни. Кен их не помнил. Некоторые окна первого были по-прежнему занавешены изнутри одеялами или простынями. И кому-то же пришло в голову сделать это. Страх толкает людей на самые чудаковатые поступки. Логика, наверное, была такая. «Меня не видно, значит, меня здесь нет». Оригинальный способ отгородиться от матерых голодных мутантов, чей интеллект, как оказалось, вовсе не так первобытен, как можно было подумать. Такими фокусами даже кошку не проведешь, а уже этих. Как ни старался Кен, но отыскать брешь, через которую зараженные смогли проникнуть внутрь магазина, ему так и не удалось. Все решетки и дверь парадного входа на вид были нетронуты если не считать битых стекол и местами отвалившуюся штукатурку. Хотя кое-что из увиденного наталкивало Валерия на выводы, что попытки прорваться в универмаг с этой стороны мутанты все же предпринимали. Выходит, твари выломали что-то со стороны хоздвора. Окно или дверь? Не спросил у Маши. Да и ладно, не важно это. Валерий, хмыкнув, перевел бинокль в сторону, осматривая остальную улицу и попутно размышляя. Им хорошо бы тоже заехать со стороны хоздвора, подогнать фуру задом по погрузочной зоне и оперативно покидать в за все, что было заготовлено, а потом без последствий заказать Сибаса. Как всегда, звучит все очень просто, но Кен понимал, что ничего просто не будет. Однозначно придется за провизию повоевать. Там куча стеллажей, много темных уголков и где можно засаду устроить. Нужно быть очень внимательными, дай бог... Глушители справятся со своей задачей, и у них получится без потерь отбить запасы. Мутанты внутри универмага. Он это не просто знал, он в этом был уверен. Да и к тому же, исходя из пресловутого закона подлости, уж слишком долгую передышку им вселенная дала. Ему, Валерию и Олегу дала. Остальные-то особо не отдыхали, но все равно. Сегодня, во всяком случае, вместо запланированного трэш-сафари, у них какая-то легкая прогулка получилась. И что странное, зараженные. Кен почесал подбородок, нахмурившись. Куда они все попрятались? Спят, жрут, боятся света или еще что-то. Мария с ребятами опять-таки два эвакуировались в другой дом и тут же на мутанта напоролись, а Гена с мужиками. Сидят в зданиях, это понятно, но почему на улицу не выходят? Ждут, когда жертва к ним сама явится, а чего нет. Собственно, жертвы днем передвигаются, когда видно все. А эти, стало быть, ночью повылазят. Так, тика, мать их. Хотя, если подумать, без особой необходимости они ночью на улицу не лезут. Вот и поди, спрогнозируй, как начнут дальше разворачиваться события. Сваливать надо отсюда, да побыстрее. Чем дальше, тем более сюрреалистичной, непонятной и опасной становилась вся эта ситуация. «Олег, запроси этих», — произнес Валерий, не отрываясь от наблюдения. «Баира там ли, как его? Далеко они?» Олег продублировал вопрос в эфир. На него сиплым прокуренным голосом с изрядной отдышкой доложили. — Недалеко. Добрались почти. — Правее универмага выходите, — давал бизнесмен на водку Метров на двести. Там дом с высоким синим забором из профлиста. Мы прямо возле него. Слово «принято», прозвучавшее из рации, Валерий не услышал. Точнее, услышал, но на периферии. На первый же план вышел совсем другой звук, необычный. Кен даже сперва подумал, что ему показалось. Этот звук был абсолютно чуждой северной столицы. Здесь его точно никогда не было. Где-то вдали что-то тревожно, заунывно выло. Звук ни на что не похожий, который ни с чем не спутаешь, плавно затягивал, поднимаясь до средних и высоких нот, и потом также спускался на низкие и своими вибрациями буквально ощущался кожей, а потом снова поднимался с одинаковыми интервалами — Волосы встали на затылке дыбом, когда пришло понимание, что это такое. Рядом с Кеном, с совершенно ошалевшими глазами, замер бизнесмен. «Это... это то, о чем я думаю?» — растерянно спросил он. «Да». Сам, пребывая в состоянии шока, ответил Валерий. «Это сирена гражданской обороны. Рупоры для оповещения». «Какого хрена? Я даже не знал, что они у нас есть такие в городе. В любом почти есть». От нервов почти выкрикнул Кен, хватая рацию, а на фоне пронзительного воя уже был слышен угрожающий нарастающий рев авиационных моторов. «Маша! Всем быстро на первый этаж! И спрячьтесь там как следует! Под кровать, под лестницу, под ванну, куда угодно! Баир, торопитесь! Всем остальным внимание!» И в этот момент все началось. Где-то вдали загрохотали пушечные выстрелы. В воздухе зловещими соловьями стали заливаться приближающиеся к земле мины, порождая непреодолимое желание сжаться в маленькую горошину и закатиться в какую-нибудь щель. Невзирая на ожидания Валерия, что бить начнут сперва по центру, первый снаряд разорвался в их стороне. Метрах в пятистах сквозь туман ярко полыхнуло огненное зарево. Валерий, испугавшись за глаза, на рефлексе даже зажмурился, быстро, впрочем, поняв, что взрыв не ядерный и никакой опасности для зрения не несет. Что-то вроде напалмовой бомбы. Он нервно задергал ремнем безопасности, который по дьявольской случайности решил заклинить именно сейчас. Неимоверной температурой столб огня взмыл высоко в небо, разлетевшись в разные стороны, и накрыл адским пламенем не иначе, как целый гектар земли. Следом, с громоподобными раскатами со всех сторон, стали вспухать огненные цветки. Микроавтобус закачало на месте. Совсем недалеко деревянную крышу какого-то дома разметало в щепки, обвалив у него часть стены. А потом машину тряхнуло так, что она едва не перевернулась. Заложила уши. Боковое стекло со стороны Валерия лопнуло и рассыпалось, больно резануло бедрой шею. Что-то горячее бильно потекло по груди, под одежду. «Из машины! Бегом!» — заорал не своим голосом, наконец справившись с ремнями. Олег медлил. «Куда из машины?» — ревел он выскочившему уже Валерию. «Тут же ад вокруг! Вылазь, говорю!» Психуя, Кен обежал автомобиль и, распахнув дверь, силой выдернул здоровяка из салона. «Сейчас в бак прилетит осколок, и все, приехали! В ту воронку давай!» Слава богу, здоровяк на этот раз послушался. Они отбежали от микроавтобуса метров на двадцать и рухнули плашмя в бомбовую воронку, едва уместившись в ней. Потом Валерий орал в рацию, обращаясь к Геннадию. «Из машины нахер! Воронки падайте! И голову не поднимать! Домов остерегайтесь! Держитесь подальше от стен!» Что им отвечали, расслышать было невозможно. Да он и не знал, слышит ли его там кто-нибудь. Рация выдавала сумбурные выкрики, и женские, и мужские... И даже зажав одной рукой правое ухо, а другой прижимая динамик к левому, Валерий ничего не мог разобрать. Его забрасывало комьями дерна вперемешку с травой. Тело испытывало удары бушующих воздушных масс. Краем глаза он зацепил с треском рухнувшую неподалеку внушительную ель. Очередной снаряд угодил в частный дом, около которого стоял микроавтобус. И его буквально разметало на куски, забросав все вокруг крупными обломками. Олег даже не двигался. Он уткнулся противогазом в рыхлый сырой грунт, накрыв своими ручищами голову, и словно сросся с этой неглубокой воронкой, Кен и сам с радостью провалился бы под землю. И снова огненная вспышка сверкнула совсем рядом. На этот раз так близко, что полыхающие частицы в немалом количестве залетели к ним в укрытие. Кен едва не подскочил, когда почувствовал что-то шипящее и обжигающее на спине и ноге. Одуревший от неимоверной боли, он принялся кататься по земле в попытках потушить боевое зажигательное вещество, от всей души уповая на то, что это был не фосфор. Этот насквозь прожигает, оставляя только обугленные кости. Даже вода не поможет. Рядом тем же самым был занят Олег. Они катались неистово, врезаясь друг в друга, захлебываясь криками. Сквозь заполняющую сознание агонию Валерий услышал женский истерический визг, из рядом рации, после чего его сознание определило все происходящее с ним как слишком деструктивное для психики и принудительно отключилось от болевого шока. «Радик! э, Малой!» Баир тряс молодого парня за плечи, отчаянно пытаясь привести его в чувство. Родион бежал впереди него, когда к ним в узкий переулок залетел снаряд. Небольшой, насколько мог судить Баир, мощности он в них особо не понимал, но им обоим хватило. Хорошо, хоть мина или что это было попала в стену в районе третьего этажа и сдетонировала у напарника высоко над головами. Основная часть поражающих элементов рассеялась по фасадам, близко стоящих друг к другу домов. У на прямо перед ними оба бы боты закусили. Малова сразу выключила, и он упал, как подкошенный. Баир сперва даже ничего не понял. Бежал пацан, бежал впереди. Потом он отвлекся на взрыв, и было отчего, тоже подарочек прилетел в спину, а потом смотрит, а пацан рухнул. Сам же он осколок, неисповедимыми путями оцарапавший ему бритый затылок и далее залетевший куда-то под кожу на спине. Вся одежда от этого со спины мгновенно намокла от крови, но в сравнении с Радиком его ранение было пустяковым. Парень выглядел плохо. Волосы на голове быстро пропитались кровью. Радик здорово побледнел. Глаза были чуть приоткрыты, но ни на какие действия Баира он не реагировал. Баир что-то заметил подозрительное в этих глазах, и разжал веки парня. Взгляду предстал обильный кровоподтек в уголке правого глаза, что не предвещало ничего хорошего. Зрачки, два черные блюдца, почти полностью перекрывшие роговицу, со стеклянным блеском уставились никуда. «Ах ты ж сука!» просипел раздосадованно Зек и опасливо осмотрелся по сторонам. Больше всего он боялся, что сейчас из окон полезут потревоженные бомбардировкой зараженные. Обстрел все еще продолжался но будто сместился куда-то севернее. Он положил голову парня на колени и попробовал нащупать пульс на шее, но руки тряслись, и Баир так и не смог достоверно определить его наличие или отсутствие, однако смог увидеть, как едва заметно поднималась и опускалась его грудь, что немного обнадежило. Полив на голову парня воды из фляжки, он внимательно смотрел рану. На осколочное ранение не походило, хотя он, конечно, в этом далеко не эксперт, Но кожа на макушке просто разошлась в стороны, образуя рассечение длиной сантиметров два, а череп на вид был целым. Проверять это на ощупь он, конечно, не рискнул. Повредит еще что-нибудь или заразу какую занесет. Возможно, что-то упало на голову. Вокруг них после взрыва изрядно прибавилось кусков штукатурки, каких-то досок, стекол. А увидев валяющийся рядом фрагмент синей бетонной черепицы, Баир подумал, что если такой приземлиться на бошку с третьего этажа, мало точно не покажется. Вот чем-то таким малого, наверное, приложила. Он взялся за рацию и, озираясь по сторонам, выговорил. — Эй, парни, это Баир! Есть кто живой? — ответили ему не сразу. Пришлось повторить запрос несколько раз. Когда он, отчаявшись, уже не надеялся услышать хоть чей-то голос, в эфире, треща помехами, отрывисто зазвучало. — Мы выдвинулись в вашу стопу. Вы наш мужиков. Догадываясь о смысле прозвучавшего вопроса, а также о том, что и его ответ вряд ли дойдет до получателя полностью, Баир доложил как мог лаконично У меня раненый! Олега с Валерко не нашел, но уже недалеко от них. Буду продолжать двигаться в их направлении. Слух, будто через ватные пробки, уловил чей-то крик. И не на шутку встревоженный уголовник, с трудом подняв тело щуплого Родиона на руки, поплелся в сторону магазина. Взваливать на плечо не стал, хоть так было бы нести намного легче, благоразумно решив, что в таком случае голова парня кажется ниже туловища. А пребывать в этом положении с черепно-мозговой травмой, скорее всего, нежелательно. Геннадий что-то еще говорил, и довольно долго, но отчего-то связь стала настолько ужасной, что Баиру удалось связать между собой только несколько слов «осторожно и на улице». Догадаться, кто именно на улице и почему ему следует быть осторожным, было несложно. Этой удручающей новости в совокупности с доносящимися издалека криками оказалось более чем достаточно, чтобы вспотеть и покрыться мурашками с головы до пят. Но идти быстрее Баир не мог. Образ жизни, которому он предавался последние лет 30, не пощадили ни его внешность, ни здоровье. Едва он доплелся до угла крайнего дома, выводящего на другую улицу, его печень, отфильтровавшая в свое время тысячи литров чефира, нестерпимо колола, будто у Пармитея. А легкие, концентрация никотина и других всевозможных продуктов горения, в которых была столь ужасающей, что нормальный воздух ими воспринимался уже болезненно, горели обжигающим огнем. Но упертости Баиру было не занимать. Годами выработанная живучесть в условиях малопригодных для жизни позволяла ему переносить и не такие нагрузки. Да несет. Только бы не проворонить угрозу. В рукопашку с мутантом ему сейчас точно не сдюжить. 14. Все интереснее и интереснее. Очнулся Валерий уже в микроавтобусе. Он лежал на заднем ряду сиденья. Тело нестерпимо жгло в разных местах, причем Кен не сразу даже смог понять, где именно у него болит. Просто болело абсолютно все. Второй раз с момента наступления этого ада он отрубается, и оба раза приходит в сознание в автомобиле. Благо на этот раз не в перевернутом. Машина куда-то ехала, и довольно быстро. Он со стоном предпринял попытку привести себя в сидящее положение. Вряд ли у него получилось бы сделать это самому. Кто-то схватил его за руку и помог сесть. Валерий сфокусировал на нем плывущее зрение. Глазам предстала худая сутулая фигура с нахлобученным на лысую голову респиратором. В руках он сжимал какое-то длинное неказистое ружье. — Ну что, как самочуйка? — сиплым голосом осведомился человек. И, повернувшись в сторону водителя, не дожидаясь от Валерия ответа, радостно доложил. — Очухался, Олег! — Олег помахал рукой, глядя на Валерия через зеркало. «С возвращением, Валер!» — поздравил он. «Ты ближал лучше!» «Баир!» — морщась от боли, уточнил Кен. «Он самый!» — кивнул зэк. «Не суетись, не суетись! У тебя ожоги, будь здоров!» И в шею прилетело нормально так. Кровь унялась уже, но хорошо бы, чтобы Катюня посмотрела. «Направо, Олег, вот здесь! Медицины вот только у нас нет!» Радика тоже зацепила, сознание так и не пришел до сих пор. Аптеку бы нам грабануть. Тут много их на районе, на каждой дороге почти попадаются. Пока твари сильно не кипишуют, нужно брать, а то потом когда? Вот здесь налево, Олег. Олег кивнул, соглашаясь с сидельцем по части аптеки. Но, очевидно, сейчас его больше заботил другой вопрос. Да и Валерия он заботил не меньше. — Что там с Машей остальными? — спросил он. Что-то мешало ему говорить, душило, будто бы. Из-за этого с большим трудом удавалось глотнуть, а голос сипел и выходил со слезами. Он потрогал пострадавшую шею. Рука наткнулась на какую-то тряпку, плотно на нее намотанную. Сзади болтался добротный узел, явно не бантик. «Кто так замотал? Задушите нахрен!» «Что, туго?» — повернулся к нему бизнесмен, у которого куда-то подевался один рукав. «Это я вздуру, извини. Испугался». Из тебя текло капитально. Я потому и с собой тебя забрал, чтоб к сразу... — Пща, подскочил Байер. Ща, погодь, ослабим! Завалило их, — продолжал тем временем Олег. Дом сложился от взрыва. Они там все под лестницей спрятались. Вроде не пострадали сильно, но над ними обломки дома. Разгребать придется. Что сказать? Это была хреновая новость. Более или менее придя в себя... Кен запросил у здоровяка рацию и огляделся в окна. Пожары. Пожары бушевали теперь неистово и повсюду. Буквально каждый пятый дом полыхал жарким, алым пламенем, а каждый четвертый был в той или иной степени разрушен. Дорогу засыпало тлеющими обломками деревянных строений. Олегу часто приходилось их объезжать. Были и мертвые люди, либо обгоревшие, либо с оторванными конечностями. И что было вопиюще ненормальным... Нигде не было видно живых мутантов. «Что с остальными, Гена?» — ответил опять Олег. «Целые. Подъехали уже к магазину. Там нас будут ждать». «Досталось, кстати, магазину нашему. Третий этаж горит. Оттуда зараженные повыскакивали. Точно не скажу, сколько, но пару штук видел. Нас даже не заметили. Ломанулись в сторону ЖК. Еще двоих пристрелили на дороге. Они почему-то не такие шустрые были. Медленные какие-то». Нормально, кстати, глушители работают. Эхо уже такого нет. На выстрелы никто не явился. Так, и что получается? Мы без провизии остались? Как-то даже флегматично спросил Валерий. Сейчас его это не сильно волновало, но он понимал, что в любом случае нужно будет заниматься вопросом провизии потом. Искать что-то другое. Склады продуктовые на окраинах. Еще один геморрой в копилку. Как накаркал. Ожидал же, что все через задницу в итоге пойдет. — Почему? — оглянулся Олег. — Мужики занимаются уже, грузят. Если там мутанты. Но мы толпой первый этаж прочесали, не нашли никого. Если и есть зараженные, то только на втором или на полыхающем третьем, что вряд ли. Дверь на лестницу мы забаррикадировали так, что оттуда точно никто не полезет. Байер как раз подтянулся, распределил их. Двое на охране снаружи, трое грузят. Ну, а мы за девчонками. Я это, Маше не говорил, что ты того. Ну, ты понял» чтобы паники там не было. А то твоя такая шубутная через завалы сама полезет. — Правильно сделал, — всецело одобрил Валерий. — Нормально я поспал, — смущенно прокомментировал доклад. Он, по-прежнему морщаясь от боли, как будто проглотил самый кислый на планете лимон. Это сколько я без сознания провалялся. — Да, это ты могешь, — согласился бизнесмен. Но минут на тридцать точно отключила тебя. — Ты-то сам как... Я видел, что и тебе прилетело. «Прилетело!» Олег снова кивнул. «Нога, нахрен, хоть выбрось ее! До самой жопы вся в волдырях, но у тебя посильнее. Осколки еще. Что это было вообще? Кто нас?» «А вот кто-то, Олег!» Туманно и как-то даже мрачно ответил Кен, несмотря на то, что кое-какие мысли на этот счет уже у него были. И надо сказать, что появились они еще в тот момент, когда по городу разнесся пронзительный вой сирены воздушной тревоги. Но конкретно сейчас обсуждать это совсем не хотелось. Олег, видимо, поняв его, перевел разговор на более актуальную тему. — Если что, веревка есть. Будем привязывать к машине и выдергивать брусья. Валерий медленно похвалил здоровяка. — Здравая идея. — Ты говоришь, вялые были, — уточнил он, вдруг вспомнив эту странную деталь — «Те, что в магазина пристрелили?» Олег пожал плечами. «Ну, так мне показалось. Зараженные, которые в доме на нас напали, в разы материи, свирепые, быстрые, а эти как пьяные, выскочили на дорогу из разбитого дома. Мы на видном месте стояли, как раз Гена с мужиками подъехал. И эти твари на нас вылупились, будто мы из воздуха только что перед ними нарисовались. Короче, тормознутые какие-то. По три пули на каждого хватило». А мутации у них, судя по рожам, очень даже хорошо заметны. Контузила, предположил Кен. — Не знаю. В принципе, если артиллерийский снаряд в дом залетит, взрыв в замкнутом пространстве как минимум дезориентирует, — продолжал мысль Валерий, — а как максимум убьет. Тут осколков не надо, бетонная стена может не спасти. Надеюсь, ничего серьезного, пока мы будем наших откапывать, не появится. Иначе не сдобровать нам. Нас сейчас хоть голыми руками бери. — заключил Олег. — Пусть и дальше по своим берлогам сидят. Здоровяк был абсолютно прав. Спина у Валерия болела чуть ли не до слез. Все-таки Баир дело говорит. Медицина им очень даже нужна, особенно теперь, когда у них куча раненых. Ожоги даже не сильные. Травма очень плохая, а ему по ощущениям в спину будто соль с перцем втирают. Кожу на пострадавших местах жгло нещадно, отвлекая от насущных мыслей. Шея тоже болела, но не так сильно. Он взглянул на ногу, припоминая, что и эту часть его многострадального тела не обошло стороной. Подвигал ей. Бедро отозвалось колющей болью, штанина вся пропиталась кровью. А ведь эти осколки еще и повыковыривать надо, хотя в их ситуации, скорее всего, придется всю жизнь теперь с ними ходить. Если глубоко залетел, тогда лучше его и не трогать вовсе. Зарубцуется внутри, да и все. Шея вот только... Посмотреть бы, что там с ней. Глядя на то, как Валерий, кряхтя и морщась от боли, себя разглядывает, Баир откомментировал все это так. — пать тебя потрепало! Может, ты на постраховке у нас с Олегом будешь? Мы попробуем вдвоем руины разобрать, а ты прикроешь. Вдруг что не так? Все равно, скорее всего, машиной дернем. Олег поддакнул ему. — Да, Валер, ты сейчас вряд ли сможешь даже ходить нормально. А по сторонам все равно бдить надо. Кен ничего не ответил. Он и сам прекрасно понимал, что помогатор сейчас из него так себе. Вот бы дозу боевого стимулятора вкатить, или хотя бы сильного обезболивающего. Так где же его возьмешь? А вот прикрыть он вполне сможет. «Маша», — вызвал он блондинку. Она ответила сразу. «Привет. Далеко вы?» «Уже нет. Как вы там?» «Да целы. Так, царапины только. Хорошо, что мы до обстрела все вниз спустились. И Саяну тоже успели». Перекрытие между этажами спасло. Мы в подлестничном пространстве уместились. Тут типа чулана что-то, швабры. «Цвет, видите? Сильно завалило», — спросил Кен, дождавшись звукового сигнала, означающего, что абонент прекратил передачу и работает на прием. «Цвет видим. Даже сами потихоньку разгребаем со своей стороны, что можем. Вроде бы не сильно, но это не точно». «Так вот, это прекращайте», — запретил самодеятельность Кен. «Завалы лучше снаружи разгребать, изнутри опасно. Сорвете опору какую-нибудь, а сядет еще сильнее. Лучше там, в чулане сидите, чтобы над головами что-то основательное было». «А, хорошо», — послушалась блондинка. «Гена, как там у вас?» «Неплохо», — спустя секунду отозвался ковбой. «Пока что, во всяком случае. Мы почти все загрузили, но только что у выхода стояло. Больше ничего забирать не будем». «Огонь уже на второй этаж спустился. Жарко тут как в аду. И боимся, что дом на нас посыплется. Крыша рухнула уже. Видели одного мутанта, но он убежал». «Убежал?» — переспросил ошеломленный такой новостью Валерий, думая, что ему, должно быть, послышалось. «Именно», — подтвердил Геннадий. «Я выстрелил, но далековато для меня расстояние. Промазал. А он, видимо, судьбу испытывать не захотел. Может, огня испугался?» Валерий хмыкнул, переглянувшись так и сидевшим рядом Баиром. Интересно. умнее цуки озвучил Баир мысль. Да они были не слишком глупыми, сказал ему Кен, а в рацию произнес. Уходите оттуда. Хватит нам и так. Не дай бог завалит горячими обломками, Летен загорится. Отгоняй фуру, Гена. Да и этот урод, скорее всего, не убежал никуда. Обходит вас. Может, и друзей еще позовет. Понял тебя, Хорошо, сворачиваемся. Где ждать вас? На том же месте, где до бомбардировки были. Подумав, обозначил место встречи Кен. Да, еще, Гена, увидите где-то аптеку поблизости, выносите ее всю. Была одна по пути, тут же выдал старик. Тогда мы сразу туда. Если уцелело, хлопнем. Давайте, одобрил Кен, только осторожно. И серьезным тоном добавил: Ментам не попадитесь. Спустя минуту они подъехали к разрушенному частному дому. Вот только сразу подогнать к нему микроавтобус не получилось. Вокруг обратившегося в руины здания повсюду валялись фрагменты заборов и рядом стоящих обвалившихся домов. Весь этот мусор представлял собой ощетинившийся острыми концами лом, который запросто мог продырявить колеса или еще чего хуже — повредить бензобак. Пришлось выходить из машины и расчищать дорогу. Кен только сейчас имел возможность увидеть, во что превратился Хайс и поблагодарил Вселенную за свой боевой опыт, вовремя заставивший его тогда выпрыгнуть из машины и утянуть за собой здоровяка. Не сделай они этого, превратились бы в дуршлаг. Микроавтобус с передней стороны как будто расстреляли из малокалиберного автомата. «Только бы не пробило радиатор», — подумал Валерий. «Тогда микроавтобуса хватит очень ненадолго, минут десять, не больше». Он потрогал теплый капот, потом мельком заглянул в салон через отсутствующее лобовое стекло. И лишь присвистнул, увидев торчащие куски поролона на передних сиденьях и ободранную искусственную кожу торпеды. Под машиной на удивление ничего не капало. Вопреки опасениям, Кен все же смог, даже вполне бодро хромать, вертя головой, пытаясь таким образом создать нечто вроде круговой обороны. Что, если по-честному, вряд ли можно было так назвать. В глазах у него двоилось, голова гудела. А тело, которое по ощущениям являлось одной большой ноющей раной, откликалось некоторым запозданием. Тут уже все навалилось, и усталость, и травмы, и, судя по всему, кровопотеря. Однако заметить движение между двумя полуразвалившимися домами он все же сумел. Быстро скинув карабин, он едва не выстрелил по цели, вовремя себя остановив, ведь даже не удосужился убедиться, заражен ли человек. Но с такого расстояния понять это так и не сумел. Объект юркнул за стену, не задержавшись на виду ни секунды. «Движение!» — оповестил парней Кен. И, не забывая поглядывать по сторонам, неторопливо двинулся в ту сторону. «Мутант?» — спросил Олег. «Не уверен», — коротко ответил Валерий, заглядывая жалом карабина в пространство между домами. Оттуда слышались странные звуки. Точно кто-то дергал за ручку двери и пару раз даже стукнул по ней после чего, видимо, решил забраться через разбитое окно. Послышался звук падающих на землю осколков, и потом все стихло. Додя до угла, он осторожно выглянул, осмотрев двор, и, ожидаемо, никого в нем не нашел. «Разве что те самые осколки на земле. Пожалуй, не стоит отвлекаться на такие мелкие угрозы», — запоздало подумал он. «Кто знает, что это вообще было. Может, заманивают таким образом». Стараясь не выпускать двор из виду, Кен попятился назад, Парни времени не теряли и уже приматывали к брусу веревку, готовясь сдвинуть часть завала, намереваясь расчистить нечто вроде безопасного коридора к чулану. Валерий вернулся на прежнее место и продолжил наблюдать за местностью. Не прошло и минуты, как он снова увидел движение, но уже с другой стороны. На этот раз сомнений не было. Человек, перебегавший дорогу в 20 метрах от него, абсолютно точно зараженный. Лицо, измазанное в крови, и невменяемый взгляд не заметить с такого расстояния было невозможно. Человек бежал совсем не быстро, учитывая скорость мутантов, и Кен успел выстрелить в него несколько раз, отчего мутант упал на бетонную дорогу, кувыркаясь, потом рыча, попытался подняться, но Валерий добил его выстрелом в затылок, и тот рухнул уже окончательно. Парни посмотрели на него, встревоженные выстрелами. Кен показал им большой палец, и они, поняв, что у Валерия все под контролем, продолжили работу. «И вправду вялое», — подумал озадаченный Валерий. «Очень и очень странно». Он подошел к трупу мутанта и перевернул его ногой, после чего брезгливо отвернулся, когда из развороченного затылка вывалилось что-то серое. Он, конечно, всякое видал на войне и обычно подобную мерзость выдерживал стоически. Там вообще с этим просто все. По прошествии определенного времени ты либо привыкаешь к виду убитых солдат, которые нередко представляют собой фарш, под завязку, нашпигованный осколками, пулями и переломанными костями, привыкаешь к запахам парящих в студеную погоду внутренностям, к состоянию, когда тебя колбасит, как собаку бездомную, а тебе в этом состоянии стрелять, да еще и попадать надо. И делать это так, чтобы в тебя самого не попали. А если не привыкаешь, то съезжаешь с катушек, и тебе уже никто ничем не поможет. Однако сейчас его чуть не стошнило. Отвык за годы мирной жизни, во время которой хотелось забыть все это, как страшный сон. А теперь вот, снова привыкать придется. Почему-то вспомнилась сейчас история, когда после учебки Валерий некоторое время служил на границе, и к ним из окружения выбрались два человека, одни оставшиеся в живых из целой роты. Они с головы до ног были бордовые, запекшиеся в сухую коричневую корку крови, Когда врач спрашивал у бойцов, в каких местах у них ранения, они отвечали, что ни в каких. Это была не их кровь. Это их товарищи бежали рядом с ними, и их разрывало на части артиллерийскими прилетами. Только тогда Кен в полной мере осознал, куда он попал. Он отогнал от себя скверные воспоминания и присмотрелся к лицу зараженного. Признаки мутации, по которому были столь узнаваемы, что, не беря в расчет происходящее вокруг, Валерий бы предположил, что он находится в гриме и сбежал со съемочной площадки какого-нибудь фильма ужасов. А смех только добавляла искусственности этой зловещей, нечеловеческой бледной маске. Олег с Байером к тому моменту уже закончились подготовительными работами, и Хайс медленно отъезжал от развалин. Микроавтобус, слегка пробуксовывая, Натянул широкую стропленту и брус, за который она была привязана, с древесным треском сместился в сторону, приоткрыв небольшой лаз в районе крыльца. После чего Олег, выскочив из машины, подбежал к образовавшемуся проему и стал негромко перекрикиваться о чем-то с Марией. Потом он снова вернулся к микроавтобусу и, перехватив из него домкрат, помчал обратно к дому. Одна его штанина обгоревшими лохмотями болталась на красной волдырях ноге, Бизнесмен тоже хромал, но делал это довольно быстро. Киан не докучал здоровяку расспросами. Что там и как, стараясь как мог качественно обеспечить безопасность парням, пока они занимаются делом. И потому больше вертел головой по сторонам, бродя вокруг особняка, выискивая угрозу. Конечно, подмывало все время подойти поближе, самому все осмотреть да разузнать, может помочь чем. Но в Олеге он был уверен полностью. «Тот все сделает как надо». Не только потому, что там его жена и сын. Просто он основательный, толковый мужик, это видно. Не сразу, быть может, он это понял, но теперь Валерий ему доверял на сто. Здоровяк влез в прощелину на туловища и долго ковырялся там, видимо, устанавливая домкрат. Вскоре послышались мерные щелчки подъемного механизма, и шапка из бревен, досок, пакли и черепицы стала медленно, едва видимо, подниматься. Потом выкарабкался. Стал что-то объяснять Баиру, руками показывая ему размеры. Уголовник прошелся по местности, нашел кусок бруса и с ним вернулся к бизнесмену, после чего тот снова полез под нагромождение бломков дома. Кен, время от времени поглядывая в их сторону, улыбнулся вдруг появившейся в его голове забавной мысли. Олег внезапно начинает дергаться туда-сюда. Изрядно приглушенный толщей строительного мусора доносится его голос. ой ой ой ой Пятачок! Я застрял!» и Баир вокруг бегает. «Помогите! Спасите!» «Так, по сторонам!» — отдернул он себя. Блуждающая улыбка на его лице, однако, сходить не собиралась. Установив, где надо, подпорку, Олег скрылся в пролазе весь, и теперь было слышно только бухтение Баира о чем-то с ним тихо переговаривающегося. Через минут пять уголовник снова принес пару каких-то деревяшек, и руины коттеджа опять зашвелились. После чего, спустя еще минут пять, из проема показалась маленькая светловолосая голова в противогазе, и на свет ловко выползла Мария. За ней вылез щуплый парнишка в очках. Антон вроде бы. А потом стали появляться до более знакомые Валерию черные сумки, которые Баир с Антоном начали быстро перетаскивать в микроавтобус. Девушка помахала ему рукой. Валерий помахал в ответ, жестом показывая, дескать, круговая барона «помогай». Потом запоздало вспомнил, что Баир ему свою рацию отдал. «Маш, ты там тоже посматривай. Мне одному тут далеко не все видно. Руины эти мешают». «Да я смотрю, не беспокойся. Только совсем никого не вижу. Тут, кстати, Катюха открытие одно сделала. Они вроде как света боятся, солнечного». «Это как вы так узнали?» — удивился новости Кен. Неужто прав был Геннадий? «Да она что-то там с фонариком замутила». — неуверенно выдала блондинка. «Типа в ультрафиолетовом диапазоне ткани реагируют». Дергаются они, будучи мертвыми. Я сама видела. Чуть в штаны не надуло. Вылезет, сейчас просишь. А чего сразу не рассказала. Мы тут полдня голову ломаем. Почему их так мало на улице? До бомбардировки их вообще нигде не было видно. Валера, у меня мозги сейчас вскипят от всех приключений которые выпали сегодня на наши задницы. Я тебе потом объясню все. Только пока что не жести со мной. У меня плохо голова соображает. Побывать в доме, в котором тебя чуть не сожрал мутант, а потом в него вообще снаряд залетел, и он схлопнулся нахрен. Знаешь, дело такое. — О, я тебя прекрасно понимаю, — успокаивающе произнес он. — Я вижу, у тебя кровь. Ты ранен? — Да, есть немного. Давай не будем эфир забивать. Частота общая. Потом поговорим панура согласилась блондинка и отключилась. И как только она это сделала, как незанятым машиным голосом слух Валерия тут же уловил едва слышимое шелестение где-то у себя над головой. Разум кольнула жуткой догадкой, по обожженной спине, тут же пробежала ледяная волна, заполнив все инстинктом самосохранения. Едва не разорвав ремешки, кен сорвал запотевший противогаз через который ни черта уже не было видно, и до боли в бровях впился в серое небо, выискивая, что это. Вот оно. — Маша, ко мне, бегом! — зарал он в рацию. — Быстро давай, остальным рассредоточиться, подальше. Воронки падайте, к домам не подходить. Олег, там сидите, не высовывайтесь, укройте в чулане. — Что стряслось? — услышал он голос дровяка. Судя по пыхтениям и отдышке, воспринявший совет Валерия со всей серьезностью ползет обратно в чулан. «Дрон!» — коротко сказал ему Валерий. «Дрон?» «Да, дрон! Робот, квадрокоптер или еще какая-то пакость летающая. Отсюда не видно!» «По нашей души, думаешь?» «Не знаю, но проверять не хочется. Он маленький. Бомбы может на себе нести?» «Маленький. Но гранату лети по того вполне может. Только он бы ее уже сбросил, если б была». «Вероятнее всего, наводчик или разведчик. Если так, то сейчас прилетит что-нибудь посерьезнее, поэтому забейтесь там поглубже!» Говоря это, он уже бежал, держа Машу за руку, позабыв про усталость и боль в ноге. Не успели они прыгнуть в глубокую, внушительной ширины воронку, оставшуюся после удара РСЗО, как абсолютно беззвучно прилетел снаряд, оглушительно громыхнув где-то на соседней улице. «Артиллеристу атакующих так себе», — подумал Валерий, заткнув в уши пальцы. «Слух сейчас имеет жизненно важное значение. Блондинке ничего говорить не пришлось, она почти сразу же последовала его примеру». Бабахнула еще раз, теперь уже совсем близко от развали насобняка, в котором прятались Олег с остальными. Бетонную дорогу разворотила далеко, расшвыривая булыжники, под которые, если попадешь не трупом, так инвалидом останешься точно». Лежа в воронке, Валерий пялился в небо, выискивая дрон, то и дело закрываясь от осыпающейся земли и крошек, но того нигде не было. Противники, кем бы они ни были, ударили по их примерному местоположению еще несколько раз, раздолбав до основания стоящий рядом кирпичный дом. Несколько каменных обломков все-таки залетело в их укрытие, но обошлось. Ни его, ни Марию не зацепило. После этого все стихло. Подождав с минуту, Валерий вытащил пальцы из ушей и сказал блондинке, «Так, милаха моя, слушай улицу внимательно и смотри в небо вокруг. Увидишь серый квадрик, сразу его гаси и обратно в яму бегом, поняла? Могут еще раз ударить». Остальное блондинке можно было не распедаливать. Все, что нужно, она прекрасно знает сама. У Кена нарезное оружие, и пытаться попасть в летящий дрон одной пулей можно даже не пробовать. «Поняла», — закивала девушка, — Только дробью перезаряжу. Так больше шансов. Давай. — Олег, вы там как? — Нормально, — услышал он взволнованный бас. — Не попали по нам. Вы сами целы? — Порядке. Пока сидите там. Я маякну, когда можно будет выбираться, — сказал Валерий, поднимаясь. — Понял тебя. Дальше он вызвал ковбоя, предупредив его в опасности с воздуха, и дал указание, что делать в случае контакта. Попутно глазами искал Баира с Антоном. Нужно было все объяснить и им, если, конечно, целы остались. Хорошо бы, чтобы остались. Раненых у них и так уже вагон и маленькая тележка. Каждый час кто-нибудь выбывает. Им жизненно необходимы боевые единицы, руки свободные, просто люди, в конце концов. В эти наступившие уже мрачные времена каждый человек будет на вес золота. К тому же у ребят тоже дробовики, так что пусть присоединяются к охоте на птичек. Вот тебе и новая напасть». Хорошо, хоть мутанты им пока что не докучают. Валерий хмыкнул, настороженно поглядев пепельного цвета неба. «Свет им не нравится. Это хорошо. Это очень даже хорошо. Вот бы сразу, с самого начала, он им не нравился. Намного больше людей бы выжило. Надо поподробнее расспросить Катерину об этом моменте. А еще, как оказалось, артобстрел зараженным тоже пришелся не по вкусу. И интуиция подсказывала Валерию, что эта массированная атака была направлена именно против них, против мутантов, и как вторичная задача против всех выживших, ибо большая их часть уже, считай, заражена. Данный факт окончательно подтвердился появлением дрона и тем, что за этим последовало. И это обстоятельство следовало очень крепко обдумать, ведь оно косвенно могло указывать на то, чего им ожидать дальше. К великому облегчению ребята остались невредимы. Тоже пересидели атаку в воронке. Но не успел Валерий объяснить им задачу, как услышал позади себя быстрых три выстрела. Маша поймала таки дрон. С неба посыпались осколки квадрокоптера, и тот, вертясь волчком и стрекача уцелевшими двигателями, рухнул неподалеку от разрушенного дома. Блондинка подскочила и наваляла ему еще разок контрольный, после чего, согласно наставлению Кена, Плюхнулась в ближайшую воронку. Валерий и остальные последовали его примеру и тоже залегли в крупной рытвине у дороги. И десяти секунд не прошло, как снова полетели снаряды. На этот раз корректировщик бил уже куда точнее. Обстрел велся кучно, по последней геопозиции сбитого дрона и ближе к особняку. И не жалко же снарядов. — коты, -ка как взялись за нашу шайку! — бухтел сквозь грохот Баир. «Это ж кто-то всерьез решил нас со свету извести. Кому мы так насолили?» Валерий не ответил. Что тут сказать? Догадки только. Да и не до этого сейчас. Все его мысли занимала блондинка, которая одна в воронке осталась. Ведь и прикрыть, случись чего, некому будет. И те, кто под завалами сидит, тоже в опасной ситуации. Если в одну воронку снаряда не попадает, то в один и тот же дом прилететь запросто может. Осколки — это полбеды. От осколков они хоть как-то защищены, а вот от перепада давления, взрывные травмы легких, мозга, барабанных перепонок и других мягких тканей. От такого и бетонная преграда не всегда спасает. Благо, продолжалось это недолго. Едва грохот смолк, Валерий проговорил в эфир, чтобы никто из укрытия еще минут пять даже не выглядывал. И не прогадал. Спустя три минуты земля опять содрогнулась от бушующих воздушных масс. Куски полуразрушенных зданий закрутились, сталкиваясь друг с другом в еще не осевшей пылевой взвеси, заставляя всех съежиться в своих укрытиях, закрыв руками голову. И терпеть, терпеть, терпеть, как осколки кирпича и бетонной дороги барабанят по спине и затылку. «Каску бы сейчас в самый раз», — подумал Валерий, когда один из камней больно стукнул его по макушке. Рядом кряхтел Баир, и где-то за ним тихо матерился Антон руками пытаясь достать до какого-то места на спине, куда только что прилетел внушительный осколок дороги. Второй зал, ожидаемо, был не такой продолжительный, как первый. И уже через минуту Валерий снова приложился к рации. — Маша, цела? — блондинка ответила не сразу. — Да, цела вроде, но новых шишек у меня прибавилось изрядно. — Уходим потихоньку, — проговорил Кен, поднимаясь. — Надеюсь, пожалеют боезапас и в третий раз долбить не станут. — Олег, не попали по вам? «Да разок долбанули где-то с краю», — послышался бас бизнесмена. «Вот бы не обрушился тоннель наш, по ощущениям сдвинулся завал. Мы там, как могли, надежно все зафиксировали, но не сказать, чтобы сильно. Ты уверен, что еще разок не ударит? «Не думаю. Птичку мы их подбили, а вслепую бить только идиот будет. Не такая уж мы лакомая цель, но лучше поторопиться. Вряд ли дроны у них в дефиците». Если они смогли им управлять даже в условиях подавления радиосигнала, стало быть, где-то совсем недалеко эти доброжелатели. Новости эти подстегнули группу ускориться. Уже через пять минут все, кто находился под завалами, удалось эвакуировать, и они спешно погрузились в Хайс. На связь вышел Геннадий, доложив, что на данный момент они потрошат какую-то аптеку, абсолютно неразворованную. — Сколько у вас займет это времени, Гена? — спросил Кен. Минут за десять управимся. Мы не знаем, что именно нужно, поэтому просто берем все, что есть. Медицина наша потом сама разберется. Но здесь немало. Поторапливайтесь. Кто-то открыл на нас охоту. Увидите дрон, сбивайте по возможности и валите оттуда сразу. Ни секунды не мешкайте. Место встречи у выезда, где разъехались. Повисло молчание, и Валерий уже хотел сказать конец связи, но рация снова заговорила. Кто же это, Валер? Каким-то обреченным голосом спросил старик. И у Валерия что-то неприятно шевельнулось внутри этого голоса. От этой обреченности, сквозившей в нем. Ведь ковбой точно не глупый мужик. И за все это время наверняка чего только не передумал, волей-неволей перебирая даже самые безумные варианты. «Кто разбомбил город?» «Не знаю», — угрюмо ответил Кен. Он и вправду не знал. Но так же, как и старик, и, наверное, любой в их компании, передумал уже все, что только можно. «Пока не знаю». Потом поговорим об этом. А сейчас торопитесь, Гена. Ничего хорошего в ближайшее время нас здесь не ждет. Хорошо, понял тебя. Давайте, парни, пошустрей. Гена отключился. Ребята, слышавшие весь этот диалог, ничего не говорили. Баир и Мария с тревогой смотрели в окна, предпочтительно вверх, выискивая в тумане опасных летающих роботов. Олег вел машину теперь довольно быстро. Однако серьезно ускориться ему не позволяла сильно разбитая дорога, воронки на которой иной раз достигали полутора метров в глубину, именовать их, кроме как объехав по тротуару или обочине, по-другому никак было нельзя. Разным разном габаритном мусоре, также в изобилии имевшемся на пути, и вовсе можно было не говорить. Ко всему прочему, группа так спешила покинуть место бомбардировки, что не заметила у микроавтобуса спущенное заднее колесо, очевидно пробитое осколком. Обратили на это внимание только когда многострадальный хайс начал здорово кренить влево, а из-под поврежденного колеса стал доноситься лязг и металлический скрежет. Сейчас оставалось только благодарить судьбу за то, что им досталась полноприводная модель, и уповать на то, что позже им удастся быстро заменить колесо в каком-нибудь тихом месте, благо запаска у них имелась. Жена бизнесмена держала чего-то притихшего малыша, расположившись на заднем ряду кресел. Вид ее был бледен, сказывался перелом и совсем не подавающий таким травмам режим. Тут уже одна надежда на медикаменты, которые удастся вывести из аптеки и квалификации Екатерины. Быть может, сумеет срастить ногу без осложнений, а заодно и других подлатать. Досталось им всем изрядно. Припомнив их с Машей разговор про реакцию мутантов на ультрафиолет, Валерий тут же спросил об этом медика. Та объяснила все вполне доходчиво и развернуто. После чего Валерий снова погрузился в свои мысли, прикидывая, как это можно использовать. Очевидно, что даже солнечный свет, хоть и существенно приглушенный непогодой, не сказать, чтобы сильно усложняет мутантам жизнь. Еще непонятно, что явилась причиной их дезориентации, свет или артобстрел. Но то, что их активность и массовое пребывание на улицах с наступлением светлого времени суток упало многократно, очевидный и бесспорный факт. И надо сказать... Если бы не это, еще неизвестно, смогли бы они вообще сюда добраться. Из всего этого следовало, что угроза со стороны зараженных, во всяком случае, вне домов или других закрытых построек, сейчас не такая высокая, как, к примеру, тогда, когда все это началось. И все, что им нужно, это убраться подальше от города до темноты. Что ж, теперь нужно поразмыслить, насколько это реализуемо, учитывая вновь открывшиеся обстоятельства в числе которых, в первую очередь, нужно было учитывать доброжелателей с дронами и крупнокалиберными пушками, и даже авиацией. — Олег, до твоего поселка можно добраться лесом? — Ого! — хмыкнул здоровяк. — Не знаю, не думаю. Может, конечно, есть просики даже наверняка есть, но я их не знаю. Я всегда по шоссе туда ездил. — Плохо, — проговорил Кен и обратился к блондинке. — Маш, в какой сумма карты наши? «Эм, сейчас, подожди, я сама найду. Антошка, посмотри пока в окна...» Мария зашуршала молниями. «Не хочешь на центральные дороги лезть?» — спросил бизнесмен, выкручивая руль, и поддал газу. Наконец-то эта улица их отпустила. Позади полыхал тот самый злополучный универмаг. Огонь к этому времени поглотил его весь, и даже на таком расстоянии было слышно, как в жарком голодном пожарище трещит лопающаяся древесина. Соседние дома тоже начали подгорать. И не было никаких сомнений, если в ближайшее время не начнется дождь, город весь сгорит дотла. «Не просто хочу. Я бы сказал, нам туда категорически нельзя», — сказал Кен, хмурясь, перелистывая стопку разнообразных карт, принесенных блондинкой, среди которых была подробная карта города и ближайшей области. «Одна единственная, купленная непонятно зачем и так никому и не проданная». Покупатели дома с оружием, как правило, были охотниками и рыбаками. И их интересовали совсем другие карты. Тайга, степи, тундра в разных улусах, озера, реки да мысы. А вот город и все, что рядом с ним, никого не интересовало. Грибников, разве что любящих после дождя походить раком по ближайшим лесам, площадь которых в разных районах достигает 50 квадратных километров, Но грибники от чего-то заведения Валерия не посещали, и потому карта сохранилась. Надя наконец то, что нужно, Кен, нахмурив брови, принялся определять их местоположение. Мария пробовала помочь, но смогла только указать их примерно район пребывания. Впрочем, этого хватило, и Валерий быстро сориентировался. Спустя еще минут пять смогли найти частный поселок Олега. Однако, как бы Валерий ни пытался проложить к нему безопасный маршрут, все равно выходило, что довольно большие отрезки пути им придется преодолевать по крупным магистралям, не говоря уже о Сергелякском шоссе и Вилюйском тракте, избежать которой было совершенно невозможным. Дело осложнялось тем, что поселок образовался едва ли пару десятков лет назад, и дорог других к нему попросту не было. На карте удалось различить только узкие ветвистые тропинки, ведущие к непонятному назначения объектам или и вовсе упиравшиеся в тупики необъятного и непроходимого густого леса. Нужно было думать что-то другое. — Ну и не обязательно нам в этот поселок ехать, — выдало заготовленное заявление блондинка. — Из другое место, не хуже. Валерий пытливо глянул на девушку. Даже Олег сперва мазнул в зеркало заднего вида, но, не найдя такового на месте, повернул к Марии голову и посмотрел на нее с немым вопросом. — У нас, Катерина, есть идейка одна — — проговорила Мария воодушевленно. Теперь уже взгляды устремились на биолога, отчего медик смутилась и несколько секунд не находила, что сказать. Но блондинка не позволила ее заминке продлиться долго, подбодрив подругу наводящими вопросами. Предложение отправиться в центр палеонтологии было воспринято всеми благосклонно. Не сразу, но вникнув в суть дела, Кен все-таки согласился, что это неплохой вариант — Хоть и вопрос о наличии там персонала и всего необходимого для жизни оставался открытым. Также было неизвестно, обрадуются ли служащие центра внезапно непрошенным гостям и не захвачен ли он кем-либо. Однако большим плюсом являлось то, что центр находился на значительном удалении от города и был скрыт от наблюдателей с воздуха глухим лесом, ну и возможность хоть как-то изучить вирус также казалась заманчивой. Правда, тут тоже были определенные сложности связанная с зараженным носителем вируса. Нужно было раздобыть мутанта, и, ко всему прочему, желательно не мертвого. Само собой, сейчас устраивать мероприятия по отлову инфицированных никто не собирался. Этим они займутся чуть позже, когда хоть немного восстановят силы и залежут раны. Но где-нибудь по пути подобрать конечность или какую-то часть трупа, признаки мутации на котором будут наиболее ярко выражены, они, пожалуй, смогут и сейчас. В числе других обнадеживающих моментов была и возможность относительно скрытно добраться до будущего убежища. В сторону центра вели несколько лесных просек. Время от времени они пересекались с центральными дорогами, но ненадолго, и вариантов на ходу перестроить маршрут в случае чего было в избытке. Тут, конечно, тоже не обошлось без подводных камней. Например, совершенно непонятно было, в каком состоянии эти лесные дороги, насколько они проходимы и подходят ли для движения габаритных, слабопроходимых автомобилей. Все-таки МАЗ — это не Крас или КАМАЗ. Но на то у них есть надежная японская машина. Будут старым макаром запускать вперед разведку. Хорошо бы еще, чтобы растительность там была достаточно плотная и смогла спрятать колонну от посторонних глаз. Минут через 15 совместных усилий они утвердили предварительный маршрут и даже рассчитали несколько вариантов, как его изменить, если возникнет необходимость. Точек входа в лес было несколько. Валерий остановился на ближайшей колее, ведущей, если верить старым наименованиям, к высоковольтной трансформаторной подстанции, от которой питались несколько небольших селений, расположенных далее. Именно линии электропередач, тянущиеся к малоприметным объектам, вроде ферм, складов или заводов, вынесенных далеко за город и по большей части заброшенных, казались Валерию наиболее удачным решением для скрытного движения. Ведь вся эта инфраструктура наверняка обеспечена какими-никакими дорогами и, скорее всего, нечасто используемыми. А значит, над ними должен сплетаться своими ветками густой хвойный якутский лес. Кен понадеялся, что эти грунтовки не заросли бурьяном и молодыми деревьями, иначе группе придется не один час плутать, выискивая проходимые места. Но все же это будет уже не город, в котором ночью спрятаться будет негде. В лесу они спокойно могут выставить очередность караульных и отдохнуть, а на рассвете двинуться дальше. В небе неожиданно снова громыхнуло заставил всех вздрогнуть. Но то была всего лишь гроза, полыхнувшая длинной молнией, пронизывая бока жирных синюшных облаков широким фронтом, надвигающихся с запада. «Как же задолбала эта погода!» — недовольно прорычал бизнесмен, втянув голову в плечи. Видно, Олега, как и всех остальных, за двое суток эти громыхания совершенно издергали. сдергали. Но, наверное, только Валерия, единственного из группы, этот звук а также угрожающий вид мрачных, низкоплывущих в их сторону туч даже порадовал. Он закрыл карту, положив ее себе за пазуху, и подсел поближе к здоровяку. — Нам это сейчас очень на руку, Олег. — Это? — бизнесмен обвел рукой циклон. Тот больше походил на сине-черные клубы дыма. Точно где-то в той стороне извергался Исполинский вулкан. Валерий кивнул. — Да... Любые летательные аппараты, в особенности малогабаритные, крайне плохо переносят непогоду. А при сильном ветре ими почти невозможно управлять. Бизнесмен даже на сиденье откинулся от удовольствия. Вот это хорошая новость. Я что-то даже и не подумал об этом. Быстрее бы он тогда к нам пришел. А то сидишь как на иголках, нервы на пределе уже. Ведь в любой момент прилететь может. Это точно, хмыкнул Кен. Нам сейчас ураган с градом в самый раз. И желательно... На пару суток глава пятнадцатая черта. Обе группы встретились в назначенном месте и наскоро перегруппировались. Балерий с Олегом и Машей остались в микроавтобусе, прихватив с собой еще Байера и Серегу, а также Саяну с ребенком. А престарелого ковбоя посадили в МАЗ, за рулем которого остался Андреевич. Потому как механик Васька к тому моменту уже зрядно похмелился, видимо, зарезервировав себе выпивку в магазине во время погрузки, и его определили в кузов к остальным. Алкоголь, как оказалось, не обошли стороной. Ребята доломали-таки дверь в бытовку и вынесли оттуда самой разной синей воды. Ну и нормально. Им сейчас всем не повредит. Как приедут на место и обустроятся, закатят банкет по этому случаю. Еще в кабине грузовика остался Кирюха и Гена. Травмированного боксера вместе с Антоном и Алиной посадили в кузов фуры. Катерина диагностировала у Радика сильную черепно-мозговую травму, и пока что в группе он был самый тяжелый. Потому Катю определили за ним присматривать и разбираться с медикаментами, условившись при первой возможности, когда колонна скроется в лесу, сделать длительную остановку и оказать всем необходимую помощь. А пока Мария вручила ей одну рацию и попросила маякнуть, как только она найдет какое-нибудь сильно обезболивающее или вроде того. Ожоги у Олега с Кеном горели нестерпимо. Дождь начался только через полтора часа, Сначала поднялся не прохладный ветерок и слегка заморосило. Полуразрушенные бетонные улицы в некоторых местах теперь были абсолютно непроходимы, несмотря на редкую застройку пригорода. Даже современные панельные новостройки, коих здесь было немало, оказались неспособными выдерживать два и более артиллерийских попадания. Они лежали в руинах, порой развалившиеся до фундамента, погребая под собой центральные дороги и группе пришлось потратить немало времени в поисках более или менее проходимых мест. Стоит ли упоминать, что и дворами теперь двигаться было куда сложнее, так как сейчас их усеяли столь внушительные обломки, что парням неоднократно приходилось останавливаться и растаскивать куски бетонных панелей, цепляя их к машинам. Иной раз в этих серых, ощетинившихся арматурой нагромождениях можно было случайно угадать чью-то руку, или какую-нибудь другую часть тела. Валерию однажды попалась на глаза чье-то лицо, бледно-серое, одного цвета совсем, что было вокруг, запаленное настолько, что едва видимо. Лицо, словно гипсовая маска, сливалось с этой огромной братской могилой. Возможно, человек даже пытался выбраться, ибо он как будто тянулся руками вверх. Валерий отвлекся от бедолаги на секунду, а когда вернул этому месту свой взгляд, то так и не сумел его отыскать. Здесь было так пыльно, что через 10 метров все тонуло в темно-сером тумане. А сгущающиеся тучи только добавляли этой трагической картине мрачности и уныния. Ехали со скоростью похоронной процессии, то и дело съезжая с центральной дороги, упершись в очередную непреодолимую преграду. И все чаще на внутренней стороне улиц им встречались настолько капитальные завалы, что если микроавтобус и проскочил бы, то грузовику там делать было уже нечего. И это черепашье движение напрягало Валерия все больше и больше. Тепловизорут туман не помеха, а ими оборудован чуть ли не каждый военный дрон. Маскировкой для группы сейчас служили только по-прежнему бушующие тут и там пожары. Отметки горячих двигателей терялись в нагретой полевой взвесе, но такие очаги далеко не всегда оказывались на маршруте. На одной из остановок Катерина попросила открыть кузов, после чего раздала всем по внушительной горсти каких-то таблеток, пообещав, что от боли это точно избавит. Однако предупредила, что может начать клонить сон. Такого сейчас, конечно, никому было не нужно, но деваться некуда. Уж лучше пускай спать хочется, к этому они уже привыкли, чем морщиться от жгучей боли и на нее же отвлекаться. Заодно по-быстрому заменили на хайсе колесо и подобрали останки какого то мутанта верхнюю половину туловища завернув его в большие мусорные пакеты едва они выбрались к частой застройке широким заболоченным полем по одну сторону и редким молодым лесом по другую как словно по заказу ударил дождь с грозой до да такой что от порыва ветра даже малогабаритную тойоту закачала в разные стороны целых стекол в машине не было И ребята зябко ежились от встречного потока холодного воздуха и колючих, словно иголки, дождевых капель. Непогоду, однако, никто не проклинал. Все понимали, что теперь отследить их будет намного сложнее, и ураган может дать им хорошую фору. Кто бы на них не охотился, но подступы к городу и всевозможные из него выходы, они наверняка шерстят в первую очередь. А теперь им только в засаде сидеть. Хорошо бы не нарваться на оцепление в лесу, если таково имеется. Повнимательнее нужно быть. Они проехали еще километров пять по проселочной улице, вдоль которой, по мере отдаления от города, мелькали частные домики, все более и более ветхие. А следов бомбардировки здесь уже было в разы меньше. Валерий знал, что в этом районе располагались дачи. В большинстве своем непригодные для зимнего проживания, то есть для сугубо летнего отдыха потому и выглядели они по большей части необитаемыми. Здесь они также не встретили ни души, и даже трупов на дорогах больше не попадалось. Наконец нашли съезд на грунтовую дорогу, судя по виду и вправду нечасто используемую, и вскоре выехали за поселок, добравшись, наконец, до стены высокого хвойного леса. Валерий стянул противогаз и устало потер лицо. — Все, вот она, колея в лес. Вообще он давно хотел это сделать. Понимал, что толку от этого противогаза после двух дней использования немного. Но прохождение колонны через обращенный в руины жилой район вынудило оставаться в защите. Остальные, как по команде, последовали его примеру. — Ох, как же хорошо без этой резины! — блаженно протянула Мария. — У меня все лицо зудит. — Да, — согласно кивнул Олег. — Я аж взбодрился без нее. Боль, кстати, реально утихла. — Ты как? Он повернулся к Валерию. — «Нормально», — кивнул тот. «Лучше вроде бы. Голова только как при температуре, ватная». «Ну вот и кайфуй», — по-своему понял его здоровяк. На него, видимо, по-другому как-то действовало. «Главное, не больно. Ну все, я заезжаю». «Потихоньку только», — сказал Валерий и взялся за рацию. «Так, все внимание по сторонам. Ищем все, что косвенно или прямо может указывать на присутствие здесь людей». Не исключается, что дорога может быть заминирована или на пути поджидает засада. Едем осторожно. Блин, ну, Валера! Опять напрягся здоровяк. У тебя хорошие новости будут вообще? Я бы хотел ошибаться, поморщился Кен. Может быть, это просто моя паранойя, но судя по тому, как противник отработал по городу, в живых он здесь явно никого оставлять не планирует. Раз у него такая задача, значит и все возможные выезды из города будут пытаться заблокировать. Я бы так и сделал. Их проблема в том, что выездов очень много, и времени едва ли хватило бы на то, чтобы заблокировать центральные дороги, с учетом того, что отсюда валили все, кто только может. Среди беженцев наверняка было немало вооруженных людей. Если они и не могли дать организованный отпор профессиональной армии, то крови точно попили немало. Поэтому у нас неплохие шансы вырваться. Но это не точно. Маш, погоняй рацию в режиме сканера. Может, поймаем что-нибудь? Блондинка отлипла от окна и, вставив в ухо гарнитуру, принялась слушать эфир. А Валерий почувствовал, как в воздухе повис вопрос «Кто это? Кто все это делает?». Но он не спешил делиться рассуждениями на эту тему. Не стоило давать другим лишний повод нервничать и забивать себе голову неподтвержденной пока еще информацией. Смотреть по сторонам, выискивая нечто подозрительное, здесь, однако, оказалось почти бессмысленно. Во-первых, Погодные условия и смыкающиеся в десяти метрах над головой кроны деревьев позволяли рассмотреть только то, на что падал свет от габаритных огней. А то, что находилось за стенами леса по обеим сторонам, там и терялось. Из чего следовало, что будь здесь засада, они при всем желании ее вряд ли бы раскрыли. Причем маз освещал дорогу обеими фарами, а у идущего впереди микроавтобуса уцелела только одна. Во-вторых, и это уже был приятный момент, было видно, что этой дорогой пользовались очень давно. Обильно заросшая кустарником и даже редкими молодыми березами, она все же вполне годилась для неторопливого движения любого, даже самого габаритного транспорта, свежих следов которого здесь совсем не наблюдалось. Едва они без приключений проехались полкилометра, Валерий даже остановил колонну и решил пройтись немного перед ней, тщательно смотрев старую колею. Результатом его внимательного исследования 30 метров дороги стал однозначный вывод. До них по этой колее в последний раз проезжали не раньше года назад. «Ну что думаешь?» — спросил подошедший к нему бизнесмен. «Судя по всему, с маршрутом нам повезло», — ответил Кент, чуть помедлив, словно боялся сглазить. «Хорошо. Тогда давай проедем, сколько сможем, до капитальных сумерек. Да тормознемся на ночь где-нибудь. Лучше бы нам по максимуму этот ливень использовать, Олег» не согласился Валерий. «Будем продвигаться столько, сколько сможем, пока будет лить. Тут не особо-то далеко до этих мамонтов. Возможно, сегодня даже доберемся». «Меня запущенность дороги смущает», — хмыкнул Олег, хмурым взглядом окидывая окрестности. «Ей, судя по виду, лет сто не пользовались, а при такой видимости можем куда-то не туда заехать. Колея пока что просматривается хорошо. Если верить карте, километров 15 никаких ответвлений от нее не будет». Если бы мы двигались по Покровскому тракту, то махом бы долетели. А так крюк придется делать неслабый. В дождь нам опасаться нечего только потому, что они не летают, боятся угробить птичек. А в обычный пасмурный день, даже в туман, запросто. Если пешего человека в густом лесу заметить сложно, то моторы наших машин у них как на ладони будут. Нам бы хорошо здесь помог жаркий солнечный день, но только от теплаков а выйдем на открытую местность в тот момент, когда рядом будет пролетать дрон, и все, приехали. Ну а что им будет мешать из-за города нас достать в центре этом? Мы пытаемся прорваться через патрулируемое оцепление. Оно, как ты понимаешь, не бесконечное. Чтобы весь город до реки Лена окружить, силы очень серьезные нужны. Не будут они все до самого Магараса прочесывать». К тому же мы едем не в какой-нибудь населенный пункт, который в любой момент проверить могут, а в малоизвестное неприметное место. Если бы Катя не сказала, что там этот институт находится, мы бы никогда об этом не узнали. Он ведь на карте обозначен как Р 62074 Тут вот подстанции и даже канализационные люки также маркируются. Чтобы попасть в этот центр, нужно хотя бы знать, что он есть в природе. Я вот не знал. — Такая же херня, — кинул здоровяк. «Ну, тогда погнали». «Куда погнали они?» — гаркнула напарников, подошедшая к ним блондинка. «Топайте в Кунг и скидывайте эти лохмотья. Там Катюха достала кучу бинтов и мазей каких-то. Сейчас вас мумифицировать будет, а я вам по новому комплекту одежды уже достала. Переоденетесь, проглотите по новой порции колес и гоните куда хотите». «Ох!» — оживился бизнесмен. «Колеса — это нашенское. Нормальный ход. Пойдем, конечно». Окончательно стемнело где-то через два часа, и еще два ему удавалось относительно нормально продвигаться по протаренной годами ранее колее. Заросшую бурьяном дорогу теперь разобрать было почти невозможно. Сориентироваться помогала только более плотная растительность по обеим сторонам от нее. Но в тех местах, где колея выходила на открытые участки, приходилось останавливаться и пускать кого-то впереди машины, чтобы он указывал путь». Однажды они вышли на довольно крупную болотистую поляну, настолько захваченную пыреем и высоченным камышом, что колея в этой бурной растительности и вовсе, и вовсе исчезла. А еще и вода даже у самого въезда на заболоченное поле доходила уже до колена. И углубившись немного в направлении примерной траектории дороги, Валерий убедился, что топи здесь становится глубже. Не могло быть и речи о том, чтобы ехать через них. Если хайс можно было пустить по окраине поляны, где наличие твердой почвы позволяло с горем пополам преодолеть трясину, то неповоротливая фура здесь абсолютно точно застрянет. Пришлось всех высаживать и вместе обходить поляну в поисках хотя бы одной обходной тропинки, которую, возможно, получилось бы расширить. Сперва, конечно, следовало отыскать выводящую стопик колею на противоположной стороне болота, которая, впрочем, быстро нашлась но на поиски другого пути ушла просто прорва времени. В этой темноте, под хлещущим неистово ливнем, в свете фонарей, все вокруг выглядело абсолютно до мерзения одинаковым, и наткнуться на тропинку можно было разве что случайно. Ориентироваться удавалось только на яркие габаритные гнифуры и одноглазое подмигивание микроавтобуса. Через 20 минут безуспешных блужданий, чуть ли не раком склонившись над кустами, Отправили более или менее протрезвевшего Василия на Тойоте в обратном направлении. Быть может, пропустили другую дорогу, и механику удастся ее обнаружить. С собой он прихватил Антона, как дополнительную пару глаз, рацию и пару фонарей. А Валерий на пару со здоровяком решили углубиться немного дальше по протаренной и потому более заметной колее на противоположной стороне болота, рассчитывая там отыскать ответвление. Ответвление они так и не нашли но, пройдя метров 300, наткнулись на высоковольтную ЛЭП с полосой отвода в 15 метров по обеим сторонам от нее. Что сказать? Идеальная дорога. И, скорее всего, где-то недалеко стоит та самая подстанция, которой они изначально проложили маршрут. Но вот так как-то, разведя руками, прокомментировал все это Олег. Оно и было на карте, походу. Нужно пройти немного вдоль, посмотреть, есть ли еще выходы на нашу сторону, Стирая с лица дождевые капли, сказал Кен. «А здесь желательно вешку какую-нибудь оставить, чтобы не потерять. А то не видно ни хрена. Запросто мимо пройдем». «Точно!» — согласился здоровяк и, подняв земли какую-то сучковатую палку, воткнул в землю напротив дороги, которая со стороны зоны отведения реально почти не просматривалась. Доложив остальным о находке и о намерениях разведать обстановку дальше, напарники двинулись вправо, параллельно лесу, шаря лучами фонарей по зарослям. В местах, где деревья в плотной стене леса образовывали подобие арки или просто слишком далеко росли друг от друга, они ныряли в эти проемы, внимательно изучая землю, но даже спустя еще полчаса так и не набрели ни на что, хоть отдаленно напоминающее дорогу. — Может, надо было в другую сторону идти? — спросил совсем уж раздосадованный здоровяк. — Влево. — Может, и влево. Тоже пребывающий по этому поводу в скверном расположении духа, ответил Валерий. Я просто решил, что в сторону Покровского тракта больше просек будет. Люди ведь через лес срезают, потому что на выезде из города заторы частенько. Да с запада, если ехать, то через весь город, а так в два раза быстрее получится. Ну, логика-то есть в этом, конечно, вздохнул бизнесмен. Да только других дорог здесь, видимо, нет, или, что крайне не исключено, мы их попросту не увидели. Валерий хотел что-то сказать, солидарно своему напарнику, но в этот момент оглушительно громыхнула гроза, кривой ветвистой молнией, несколько раз пересекая темное небо и ударяясь в крону какого-то далекого дерева. Непроглядную ночь озарила пульсирующей яркой вспышкой, столь продолжительной, что парням удалось хорошо рассмотреть неожиданно выступившее из темноты широкое шоссе на насыпи и заполняющую его вереницу зловеще застывших автомобилей. Она показалась настолько близкой, что Валерий едва не ахнул от неожиданности. А когда гроза утихла, и окружающее пространство снова кануло во тьму, он направил в сторону магистрали фонарь, выкрутив его на всю мощность, но так и не увидел перед собой насыпи. Свет до нее не добивал. «Охренеть!» Выдал секунду спустя здоровяк, тоже светя перед собой фонарем, и с тем же результатом. «Это что, Покровский тракт?» «Очевидно, он». — ответил все еще ошеломленный Валерий. — Там машины, видел? — Да, видел. — Это как? То есть как это? Не выехали, выходит. Дорога закрыта. — Получается так. Но мы это и так знали. Чего ты пишуешь? Ну да. Но неожиданно как-то. Я думал, тракт от нас далеко еще. — Да мы тут часов пять по этим зарослям мотаемся. Давно должны были выйти к нему. Нам все равно какую-то часть пути по тракту нужно было пройти. Небольшую совсем. Можно сказать, просто через него перебраться. Институт на той стороне, так что все по плану. Вот только в этом месте нам на дорогу не забраться, высоковато, и склон насыпи больно крутой. Да там мы затор такой, здоровяк озадаченно почесал затылок. Больно крутой, знаешь ли. Черта лысого мы через него проберемся. На фуре так тем более. Разве что машины распихивать? Ну так к этому и готовились. Я, если честно, так офигел, что не все успел рассмотреть. — признался Валерий. — Заметил только несколько автомобилей, и ближе к нам грузовик вроде какой-то был. — А я до хрена машин там заметил, — серьезно сказал Олег. И в той стороне, кажется, даже авария не слабая была. Он посмотрел на Кена глазами церковного фанатика, которому представилась возможность вблизи наблюдать схождение благодатного огня. — Погнали, посмотри, Валера. Нужно понять, сможем пройти или нет. — Да давай сходим, конечно. Только фонари лучше поубавить, мало ли. Да и нашим нужно сообщить. Да, сообщи. И спроси, что там. Может, отыскали объезд уже? Я думаю, они бы сами связались. Кен переключил фонарь со слабого на минимальный свет и, следуя за припустившим в сторону тракта бизнесменом, вызвал колонну. Но к неприятной неожиданности отзыва он не дождался. — Маша, где она? Кто-нибудь слышит? Из динамика опять звучал этот странный, мерно постукивающий звук. И никакого намека на что-либо присутствия в эфире. Колонна, Валерию, ответьте. Слыша, как Валерий безуспешно пытается связаться с группой, Олег даже притормозил и поравнялся с Кеном. Тот еще несколько раз повторил вызов, но результат был тем же. Молчание и странный постукивающий с одинаковым интервалом сигнал. «Далеко ушли, наверное. Связь же глушат», — выдал Олег единственное, что приходило на ум. «Вот только Кена уже такой вывод не устраивал. Без нас не уедут. Осмотрим быстро дорогу и назад двинем». Валерий кивнул, и напарники в ускоренном темпе зашагали по направлению к тракту. Под их бодрыми интенсивными шагами мерзко чвякала сдобренная дождем земля. Ветер не утихал, забывая проводами и ветвями деревьев. Натужно скрипели стальные опоры ЛЭП. На ходу Валерий слушал эфир через гарнитуру. Он переключился на запасной канал, о котором условились Марии и Геной. Попробовал вызвать и там та же песня. При этом рации у них были двухдиапазонные, то есть работали в двух разных диапазонах одновременно. «Интересный сигнал», — хмыкнул он. «Никогда такого не слышал». «А много-то их слышал». Олег снова шел впереди, и говорил, чуть повернув голову, Кену, закрывая лицо рукой. На головах у обоих были непромокаемые, как и все снаряжение, капюшоны. Но ветер усиливал и без того неистовый ливень, из-за чего тяжелые капли били по лицу просто нещадно. «Да не сказать, чтобы много», — признался Валерий. «Но то, что сейчас происходит со связью, это ненормально». «А поподробнее можно?» — недовольно спросил бизнесмен. «Но как тебе объяснить? У тебя как с физикой?» «Понимаешь, хотя бы в общих чертах, как устроена радиосвязь? Знаешь такие понятия, как длина волны, частота?» «Ну, — здоровяк развел руками, — в общих чертах разве что». «А вот я даже не знаю, как тебе это в общих чертах объяснить, Олег. Заглушить связь на нескольких диапазонах — это довольно хлопотное дело, даже локально, то есть на небольших расстояниях. К примеру, есть карманные глушилки для подавления сигналов сотовой связи, а также Bluetooth и Wi-Fi. Если с такой глушилкой зайти в охраняемый кабинет какого-нибудь министра, то пока она работает, на его мобильнике можно будет только в Тетрис поиграть. Еще перестанут работать камеры слежения и роутер, а также все беспроводное, мышь, например, или клавиатура. Но если у министра найдется рация, то эту глушилку она даже не заметит. И тут дело не в мощности подавителя сигнала, а в диапазонах, в которых работают эти два прибора. Они разные. Или другой пример. Угонщик угоняет машину, в которой установлен GPS-трекер. У него есть глушилка, рассчитанная на GPS-диапазоны. Он вставляет ее в прикуриватель и уезжает. А по пути звонит своей жене по мобильнику и говорит, что скоро приедет на ужин. Понимаешь? Там есть, конечно, некоторые зависимости от мощности прибора и других настроек, но если диапазоны разные, телефон будет работать, а трекер, если он не имеет специальной защиты, нет. Ну? заинтересовался олег даже ход сбавил и не пер теперь как лось вперед ну и вот как ты наверное уже понял у подавителей есть такие характеристики как радиус действия и мощность сигнала У портативных глушилок о которых мы только что говорили радиус как правило не превышает 20 метров работают от обычных аккумуляторов есть чуть мощнее стационарные до 40 метров радиуса действия может чуть больше Они чаще используются для подавления сотовой связи, Wi-Fi, GPS и тому подобного. А вот радиосвязь — Валерий показал сдали рацию, заостряя внимание на важном — с ее огромным разнообразием настроек могут заглушить только военные комплексы. Это станция радиоэлектронной разведки и подавления, постановщики помех. Но даже они могут делать это не везде и не на любом расстоянии. И, конечно же, не на всех диапазонах. К примеру, Заявленный радиус действия нашего комплекса Красуха-4 — это 150-300 километров. Но мне не верится, что она или ее аналог здесь, в Якутии, где-то есть. И не верится в то, что даже если бы и был, то у нас нигде не было бы связи. Кен выдохнул устало и развел руками. Короче, я не знаю, как по простому до тебя донести эту информацию. Просто поверь, все это очень странно. Учитывая, что с самого начала вырубилась сотовая связь, а значит, кто-то давил ее целенаправленно, затем мы обнаружили, что на больших расстояниях рации тоже не работают. А потом к нам прилетел дрон, который управляется, как ты понимаешь, дистанционно. И сейчас вот опять немного отошли от группы, и снова связь ушла. А ведь в городе возле магазина она была. С Геной вот запросто связывались. Я уж не говорю о том, что постановщики помех шумят по-другому. Это ведь помехи а не вот это вот. «Олег, ты чего?» Кен внезапно заметил, что напарник идет куда-то странно, напрягшись. Теперь он никуда не спешил. И, казалось, шел с особой осторожностью или как будто с опаской. При этом бизнесмен, несмотря на плотный дождевой поток в лицо, тревожно смотрел вперед, игнорируя оклик Валерия. И туда же лихорадочно светил фонарем. Проследив за его взглядом, Кен, впрочем, ничего особенного там не заметил, Видимость была настолько скверной, что в свет фонарей угодила только ближайшая опора Лэп и стена леса по правую руку. Но внезапно он догадался, что так встревожило здоровяка. Здоровяк тем временем не стал дожидаться второго оклика от напарника и повернулся к нему. Лицо Олега, по своему обыкновению, не умевшее изображать страх или, как минимум, крайняя степень изумления, теперь было именно таким, и тревога в его глазах моментально передалась Кену. — Мы... — начал было он и сглотнул нервно. — Мы как бы давно идем и довольно быстро, а насыпи страк там так и не видно. — Да, — согласился Валерий, чувствуя, как побежали мурашки по спине. — Мне что-то это не нравится. Мне казалось, дорога совсем недалеко от нас была, метров в тридцати, но максимум в сорока. — Мне тоже так показалось, — ответил Валерий, скидывая цепенение и беря себя в руки. Но это может быть оптический эффект. Такое бывает в дождь, когда позади объекта молния ударит. Он может показаться ближе, чем есть на самом деле. Да? Ну, хорошо тогда. Объяснение Валерия Олега, по всей видимости, успокоили. А вот сам Валерий нервничать не перестал. Он хоть и не заметил столько деталей, как здоровяк, обилие машин, аварию и тому подобное, но то, что заметил, как глазами сфотографировал. И помнил прекрасно что до насыпи и вправду было рукой подать. Пройдя еще метров сто, теперь молча, а затем еще пятьдесят, медленно, тревожно переглядываясь и так и не увидев перед собой насыпи дороги, они уже оба чувствовали стремительно нарастающее чувство опасности липкими холодными пальцами сжимающее горло. Лучи фонарей, вопреки опасениям, светили теперь на полную мощность, натыкаясь только на пустоту впереди. Причем фонари у них были отнюдь не плюшевые, не некрон, даже в условиях тумана на 300 метров объекты освещают. Но никаких объектов перед напарниками не было. То дело, из темноты выплывала очередная пора лэп, гремя разболтанными анкерами, и медленно двигалась мимо них одинаковая, как под копирку, стена леса. И все равно, с каким-то бараньим упорством они шли вперед, откинув глупые подозрения и страхи. «Там она, дорога!» — успокаивал себя Валерий. «Куда ей деться? Ладно бы кто-нибудь один ее увидел. Показаться могло, бывает, но ведь они ее оба увидели. Дойдут сейчас!» Разнервничались, бля, два взрослых мужика. Наверное, аналогичным мыслям предавался и бизнесмен, судя по тому, как он нахмурил брови и жал губы в нитку. Осторожная поступь напарника, однако, не изменилась. С их сомнений перечеркнула еще одна вспышка молнии, вновь промчавшаяся над их головами и шарахнувшая в землю в паре километров от них. И в мерцающем ее свете на пару мгновений стало видно, как днем длинную, бесконечно далеко уходящую просеку линий электропередач. И никакого Покровского тракта на ней не было и в помине. Напарники остановились, как вкопанные, слушая только сейчас долетевшее до них гулкое эхо грома, и не верили своим глазам. Это было невероятно. Это было жутко настолько, что заставляло усомниться в адекватности собственного рассудка. Захотелось протереть глаза, и оба сделали это одновременно. Зашарили фонарями по окрестностям и даже посмотрели назад. «Ну, как тебе такое?» — сдавленным голосом спросил здоровяк. «Мы что, кукухой подвинулись?» «Нужно возвращаться», — проигнорировав вопрос бизнесмена, сказал Кен. «Да, ты прав. Возвращаемся. И лучше побыстрее». Он зачем-то стянул себя капюшон. Видно, жарко стало и стремительно зашагал в обратном направлении. Валерий в таком же темпе последовал за ним. На что это, черт побери, было?» «Не знаю». Прибывая под сильным впечатлением, ответил Кен и добавил единственное, что пришло на ум. «Показалось? Показалось? Ты серьезно? Вот так прямо и показалось. Обоим!» Валерий не знал, что ему ответить. Он и себе это никак объяснить не мог. На ум просились разные аргументы. «Устали мы сильно, перенервничали, психика шалит». «А что, бывает такое?» Олег тоже искал для себя объяснение. Его воспаленный разум никак не мог проигнорировать происходящее, настойчиво указывая «здесь что-то не так, здесь что-то очень, очень сильно не так, как должно быть». «Прям до галлюцинаций?» «Да всякое в жизни бывает», — философски заметил Валерий. «Я понял». Олег с круглыми по пять копеек глазами поднял указательный палец вверх. «Это все колеса! Ух, Катерина! Сейчас я тебе задницу-то надеру! Что она нам дала? Да еще пару горстей таких!» Олег повернулся к Валерию, шагая задом и пряча от ветра лицо. И зачем-то продемонстрировал ему, каких именно горстей им надавала Катя, будто здоровяк один их принял. «Вот нас и вштырило на уставшие-то организмы», — уверенно добавил он. — Ну, Катя, берегись, я тебе вс... — Олег... — Стой! — спокойным голосом остановил здоровяк Кен. Олег остановился, но поворачиваться и смотреть в ту сторону, куда стеклянными глазами уставился напарник, не спешил, будто прочитав по выражению его лица, что ничего хорошего он там не увидит. «Смотри — Смотри! Здоровяк медленно повернулся и обомлел. Непроизвольно из груди его вырвался протяжный обреченный вздох. О «Ох, господи!» — выдал он, и взгляд его, упершись в покрытую зеленой травой насыпь, стал подниматься вверх. И там виднелись многочисленные, навечно застрявшие в тугой бесконечной пробке машины. Перед ними был Покровский тракт. «Не может быть!» Бизнесмен закрыл лицо ладонями и принялся растирать его, как будто это могло хоть чем-то помочь. Дорога никуда не исчезла а Валерий вдруг, повинуясь внезапному порыву, подошел к насыпи и резко ткнул в нее прикладом. Он щавкающим звуком уперся в сырую траву, ободрав с насыпи кусок дерна. Это был не мираж. Дорога, находящаяся перед ними, абсолютно реальная, и она перегородила им обратный путь. Это означало, что напарники каким-то неисповедимым образом прошли через тракт, даже его не заметив. «Настоящая?» — послышался голос здоровяка. — Если ты про то, насколько реально это насыпь, то да, вполне, — хмуро отозвался Валерий. — И она абсолютно точно не глюк от таблеток. Так что, думаю, Катерина поживет еще. — Черт! И что будем делать? Взбираться? — А у нас есть выбор. Нам назад нужно. И мы в любом случае собирались проверить дорогу. Забыл? — Да я уже особо не горю желанием. Валер, это ж чертовщина какая-то. Это ненормально. — Все, что происходит с нами эти два дня, ненормально, Олег. Валерий снова убавил мощность фонаря. Я тоже совсем не хочу туда лезть, а придется. Может, просто подождем, и она исчезнет? Морщась, как от дольки лимона, спросил бизнесмен. Она ж откуда-то здесь нарисовалась. Ты правда в это веришь? Вздохнул Валерий. Да, на полном серьезе ответил Олег. Наши нас потеряли уже по-любому. Кто знает, сколько нам придется ждать а мы с ними не обсуждали порядок действий на случай, если мы потеряемся. Я как-то не предугадал, что мы в такой переплет попадем. И черт знает, что они будут предпринимать». «Да, тоже верно», — нехотя согласился здоровяк. «Эх, ну ладно, полезли». Забраться на крутую, покрытую низкорослой травой насыпь оказалось не так-то просто. Если бы сейчас стояла сухая погода, вероятно, с этим не возникло бы трудностей. Но мокрая, насквозь земля, как будто была смазана маслом, и напарники несколько раз катились вниз на заднице, едва ли добравшись до середины пути. Потом пришла идея вооружиться палками и в такая коля в податливую сырую землю использовать их как упоры. Нечего было и думать, чтобы пытаться заехать сюда на машинах. Оставалось надеяться, что где-то дальше есть нормальный въезд на тракт. Пока они возились, непогода заметно успокоилась, Ветер почти полностью утих, а дождь теперь хоть и накрапывал, но уже не так сильно. Наверху им открылась жуткая картина. Покровский тракт, практически весь, насколько хватало глаз, был испещрен внушительной величины воронками. В них виднелись опрокинутые автомобили, а в автомобилях в каждом были и трупы людей, порой целыми семьями, запертые в своих жестяных гробах. Дорогу расстреливали целенаправленно — ибо по обе стороны от нее, на широкой тридцатиметровой полосе ЛЭП, напарникам не попалось ни одной воронки. А здесь они виделись чуть ли не через каждые пять метров. Кроме них на асфальте легко можно было увидеть и небольшие отверстия, оставшиеся от очередей крупнокалиберного пулемета, работавшего с воздуха. Вертолет, надо полагать. Они же зияли и на всех машинах. Отсюда не выпустили никого. Никому из тех, кто решил покинуть город этой дорогой, не удалось выжить, им не дали ни единого шанса. Невзирая на страх, они все же решились пройти немного по тракту и осмотреть, что там дальше, и через двадцать метров наткнулись на аварию, о которой говорил Олег. Грузовик на высокой базе одним колесом провалился в широкую трещину, и ему едва не вырвало передний мост, развернув фургон поперек дороги. А остальные на большой скорости врезались в него, полностью перекрывая движение. Валерий осветил дорогу дальше и увидел, что асфальт в этом месте будто разошелся в разные стороны, образовав довольно глубокую трещину. Далее картина была в том же стиле. Впечатление было такое, что в этом месте произошло локальное землетрясение, в результате которого на дороге образовались огромные трещины, и легковые автомобили просто проваливались в них целиком. Валерию оставалось только в очередной раз поблагодарить судьбу что им не случилось вот так же погибнуть в жуткой пробке, что его машину завалило обломками дома, и они с Марией не попытались уйти центральными дорогами, что появился Олег, и что сейчас они на том самом месте, где должны быть. Как же хотелось ее обнять, Машу. — Не дорога, а склеп какой-то, — откомментировал увиденный Олег. — Это точно, — согласился Кен. Ну все, уходим. — Тихо. Олег вдруг напрягся, ухватил Валерия за руку и, как огромная глыба льда, замерз, вслушиваясь. «Вырубай фонарь! Вырубай! Вырубай! Вырубай! Вырубай!» Быстро и тихо затараторил он, а Кен вдруг понял, что у него гарнитура в ухе и капюшон на голове. Вот и не слышит ничего. Олег-то свой так и не надел. Гася фонарь, он сорвал наушник, оставив его болтаться на шее. И только когда они съехали привычным уже способом с насыпи, Валерий услышал ненормальный вопль со стороны города. Гогот, истерический смех. Звуки до да боли знакомые, заставляющие тело густо покрыться мурашками, обостряющие все инстинкты чудовищным выбросом адреналина. Олег бросился к спасительной стене леса. Но Кен, догадавшись, куда сейчас понесет напарника, успел ухватить его за куртку. «Стой ты! Куда?» Подальше от дороги, бежим. Сейчас они мимо нас пойдут, и мы отсюда уже никуда не свалим. Шумно будет. А если увидят, не увидят. Говорили они уже на бегу, а звуки со стороны дороги стремительно приближались. Казалось, будто они уже здесь. Но так это или нет, сказать было невозможно. Мрак вокруг стоял непроглядный, и пока Валерий бежал, как олимпийский чемпион, не жалея ног, то от души уповал, что на пути ему не встретится железная опора ЛЭП, Ведь не было возможности даже смотреть под ноги. Грузный топот и тяжелое дыхание бизнесмена слышались совсем рядом, но видеть его было невозможно. Звуки больше не нарастали, и это позволяло сделать вывод о том, что напарникам удалось значительно отбежать от дороги до появления мутантов. Кен притормозил и шепотом остановил здоровяка. «Тихо, тихо. Все, мы в безопасности. Теперь садимся и ждем». «А что, в лес?» «Да мы не видим ни хрена. Ноги там переломаем». Все равно в лес лучше по вешке нашей заходить, а то заплутаем так, что не выберемся. А если не пройдут? В плане, если их там много будет? Не унимался здоровяк. Тогда придется идти в лес. Проберемся ближе к нашим, сможем с ними связаться. Но я даже ума не приложу, как мы будем их искать. Валерий развел руками, хоть и сомневался, что напарник смог хотя бы догадаться об этом жесте. Попросим ребят ходить по округе и фонарями нам сигналить. — Ну, идея! — удовлетворенно кивнул Олег и затих. А из темноты, со стороны тракта, слышались разъяренные вопли и леденящие душу топот не иначе, как целой орды мутантов. Они запрыгивали на машины. Об этом свидетельствовали звонки удара о металл и даже о чем-то разговаривали. И воображение рисовало эту толпу в самых мельчайших подробностях. В кромешной тьме эти звуки разносились по лесу, дергая натянутые, как струна, нервы. Так что хотелось подскочить и бежать от них подальше, не разбирая дороги. Рядом нетерпеливо ерзал здоровяк. — Как думаешь, куда они все ломанулись? — шепотом поинтересовался он. — На дачу, к другу, — сострил Валерий. — Очень смешно. — Да уж не по грибы, да по ягоды. Захватили город, теперь в область двинули, за теми, кто успел уехать. Предсказуемо, в общем-то. Мы с самого начала предполагали, что так и будет. — Это да, — согласился бизнесмен. — Но я не думал, что это сразу произойдет. «Они сразу стали организовываться в группы», — припомнил Валерий. «Сперва в небольшие, как в том особняке, и на улице возле промбазы. Да и толпой погулять по темноте они всегда гораздо были. И, судя по всему, есть кто-то, кто ими руководит. Организовывает всю эту безумную толпу. Я не думаю, что весь город уже заражен. Большая его часть, но наверняка не весь. Многие сидят по своим квартирам, но твари чего-то не спешат их выковыривать». Они словно понимают, что если так и будут возиться в городе, то отдадут инициативу и их уничтожат тем же ядерным ударом или еще каким-нибудь массовым оружием. — Вот только ядерного удара нам для полного счастья не хватает, — покачал головой Олег. — Тогда точно жопа нам. — Не торопись хоронить, — остудил его Валерий. — Даже при таком раскладе у нас хорошие шансы. Только... — Что только? — Подожди. Валерий услышал, как из наушника, болтающегося на шее, доносятся какие-то звуки. Голос. Женский. — Валера, Маша! Валера, Маша! На связи. У Валерия аж настроение подскочило. — Ох, наконец-то! Где вас носит опять? Блондинка переживала и торопилась выплеснуть негатив. Попали в небольшую передрягу. Валерий коротко поведал блондинке о том, что происходит, предусмотрительно опустив мистические моменты. «Как-то не хотелось сейчас об этом говорить. Они с Олегом и сами не понимали, что с ними тогда случилось. Как такое расскажешь?» «Поняла тебя. Как мы можем помочь?» «Все, что нужно сделать, Маш, двигайтесь по той же самой колее, по которой мы ушли. Впереди будет широкая просека. На открытое место с фонарями не выходите, привлечете внимание зараженных. Оставайтесь в лесу и сигнальте, мы вас найдем». «Хорошо, поняла. Мы уже по ней идем, недалеко от вас, потому и связь появилась, наверное». «У нас две новости. Первая. Вася с Антошкой нашли объезд. Непонятно, правда, куда ведет эта дорога. Она тоже в плохом состоянии, но вроде бы едет туда же, куда и нам. А вторую я тебе лучше при встрече расскажу. И даже покажу. Мы тут поймали передачу. Я запись сделала». «Ого!» — удивился Кен. «Заинтриговала. Все, мы скоро будем». таскать группу удалось быстро. Уже через десять минут неторопливого движения вслепую Они увидели тусклое помигивание фонарей в чаще и вышли на колею. Звуки зараженной толпы так и продолжали доноситься со стороны тракта. Орда не иссякла, и страшно было даже подумать, сколько их там было. Скоро не станет и тех, кто сумел выкарабкаться из города. Вряд ли не сумеют организовать отпор такому количеству инфицированных. Озадачивал еще один неприятный момент. На Покровский тракт им все же еще раз придется выйти. И контакт с этой огромной толпой мутантов крайне нежелателен. Ведь уходить в шоссе, судя по карте, им придется также в лес. Вряд ли дороги на той стороне будут лучше. А значит, группа на радость зараженным будет медленной, неповоротливой и наверняка очень легкой добычей. Придется на к дороге отправлять вперед разведку, иначе попадут прямо к ним в лапы. Мария встретила напарников, более или менее успокоившись. И Валерию не влетело. С блондинкой на их поиски пошли Ковбой и Андреич. Вид у всех троих был крайне взбудораженный и озадаченный. И было видно, что им не терпится поделиться с парнями какой-то важной новостью. — Как вы? — спросила Мария, обняв Валерия. — Нормально. цело, неуредимы. Что там за передача? Показывай. Маша достала рацию и передала ее Кену. — Офигеете сейчас! Она активировала запись, и из динамика вырвался мужской голос. Сообщение записывалось не сначала, и Валерий не сразу вник в монолог. Но почему-то он сразу понял, что говоривший ранен или сильно ослаблен. Язык заплетался, а некоторые слова были произнесены тихо. Временами он стонал и кряхтел, видимо, боролся с болью. «Ах, как глупо!» — вещал голос. «Какая глупая дебильная смерть! Нужно было дезертировать сразу, я ведь все понял». Я сразу понял, к чему это все идет. Еще когда командование отдало приказ на блокировку всех автомагистралей, по уставу нашему брату не положено знать мотивы такого зверского приказа. Ведь люди уже на начальной стадии не имели возможности удалиться от эпицентров. Все вышло из-под контроля. Говоривший прокашлялся, словно давясь чем-то, затем снова застонал. Это было безнадежно. «А мы-то бравые ребята. Гражданских блокировать не вопрос. Легко. Карантин, товарищи. Нельзя из города. Паника – дело пресекаемое. Людей можно угомонить. Их-то как раз быстро удалось успокоить. Нормальный человек на автомат не полезет. А вот инфицированный, они, как оказалось, вообще ничего не боятся». «Наш блокпост смели сами же незараженные люди, когда со всех сторон полезли эти психи. Нам разрешено было открывать огонь на поражение, и мы стреляли». Тот он замолчал на секунду, и Валерий понимал, как непросто этому солдату в этом признаваться. «Во всех стреляли», — глухо добавил он. «А закончилось это тем, что всю мою группу сожрали на моих глазах». Я успел снять с дороги шипы и прыгнуть в машину какой-то молодой женщине, которой сам же и не разрешал проехать, велев ей пешком возвращаться обратно. Ведь она и развернуться не могла. Все полосы на шоссе были заняты теми, кто стремился уехать. Эта девушка с мелким пацаном, сын, видимо, вывезла меня из города. Мы остановились недалеко от какой-то деревни, в которой людей-то на улицах не было». А дальше я, дурак, вызвал своих, запросив эвакуацию, пообещав моей спасительнице, что о них позаботятся. Что сказать? О них позаботились. За нами прилетел вертолет и боец, чего имени я не знаю, он, как и я, был в противогазе. Просто разрядил в моих попутчиков автомат. Затем велел мне запрыгивать в вертушку, облил трупы бензином и поджег. Как я уже говорил, в городе у меня осталась дочь. И теперь я понимал хорошо, что в составе вооруженных сил мне ее спасти не удастся. Ее убьют, как любого, кто попытается покинуть область. Как же я жалею, что не грохнул этого говнюка в противогазе и не поехал назад в город. Можно было захватить в плен пилота и птичкой до нее долететь. Кто ее теперь защитит? Я уже точно не доберусь. Нога прострелена в двух местах и кровь из меня вытекла уже столько, что нет сомнений, мне конец. Как вы уже и сами, наверное, поняли, я дезертировал с кордона не совсем удачно. Меня ранили, и теперь все, что я могу сделать полезного, это использовать ранцевую радиостанцию, которую мне удалось умыкнуть у связистов. Работает она на широкий спектр диапазонов, и есть надежда, что выжившие, которые бегут из города, при наличии радиосвязи смогут поймать мое сообщение. Итак, в области запущен протокол «Черта». В соответствии с ним военные будут уничтожать абсолютно всех, кто в момент заражения находился на расстоянии 100 километров от источника заразы. Всех! Повторяю, не надейтесь, что вас пропустят, потому что у вас нет симптомов, потому что у вас дети или еще по какой-то уважительной причине. Приказано уничтожить всех, и они будут уничтожать всех. Скрывайтесь в лесах, запаситесь едой и водой. Если есть оружие, будьте готовы открыть огонь по любому человеку в полевом камуфляже или в противогазе. Если нет, избегайте контакта любыми способами. Не выезжайте на магистрали или загородные асфальтированные дороги. Опасайтесь воздушных средств наблюдения. Соблюдайте режим радиомолчания. Не работайте на передачу, в особенности на военных и полицейских каналах. Вас очень быстро отследят. Человек вздохнул. Послышались какие-то шевеления, словно он пытался встать. — Что я могу еще сказать? Удачи. Всем, кто слышит это сообщение, я поставлю его на повтор и спрячу станцию в защищенном от ракетного удара месте. А мне пора. Нужно хотя бы попытаться чем-то помочь дочери. Прапорщик Кандалов Андрей Сергеевич. Конец связи. Запись началась с начала передачи. Но Валерий ее прервал. Потом изучат. Самое важное они уже услышали, а времени до утра у них в обрез. «Вот это нахер, да?» вздохнул Олег, с задумчивым взглядом уставившись на рацию. Она так и была в руке Кена. Дисплей горел, и на нем отображалась шкала трека. До конца записи оставалось где-то четверть. «Закономерно», — выдал Валерий, и все уставились на него недоуменно. «Закономерно», — повторил он. Вы как будто не догадывались, кто по городу артиллерии отработал. Все замолчали, а потом Олег хмуро ответил за всех. Догадывались. Но мне до сих пор в это верить не хочется. Протокол, черта! Вот суки! Кену самому не верилось. Не верилось, что вот такие крайние меры могут б за правду применить по живым людям. Не в фильмах каких-то голливудских, а в реальности. Но в то же время он понимал что вряд ли возможно было как-то иначе локализовать эпидемию, ведь даже это не гарантирует утечку. «Там есть что-нибудь об остальном мире?» — спросил Валерий на ходу. Они возвращались к машинам. «Кто заварил эту кашу?» «Этот Кандалов сам не знает, кто заварил», — ответила Маша. «Но про остальной мир там кое-что есть». «В машине послушаем», — сказал Валерий. И ускорил шаг. Следовало поторопиться. До рассвета оставалось всего пару часов. Конец книги. Октябрь 2025 года. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Продолжение следует.